Антариус. Автор Михаил Поляков. Читает Артем Чугуев. Глава первая. Смоленский труп. Место – остров Смоленск. Архипелаг – Южные Шотландские острова. Антарктика. Координаты. 62 градуса южной широты, 58 градусов западной долготы. Время 4 марта 2025 года. 10 часов утра. Хрустнул лед. Глухо, будто под ним что-то вздохнуло. Где он остановился, выпрямился, потянул потяжелевший ремень. Плотно упречно его груди слегка потрескивала от мороза. Одет он был в белый тактический костюм. Многослойная броня из кожи касатки, телени, акулы. Усиленная вставками из кости и прочнейшей синтетики. Каждая складка, каждая ладка шита так, чтобы не мешать ни в бою, ни на охоте, ни на отдыхе. Вся поверхность украшена теснением. Морские быки, гарпуны символы клана черных клинков. Украшена не для красоты, а как предупреждений. Перед тобой человек, которому лучше не вставать на пути. Этот костюм был не одеждой. Он был второй кожей и одновременно броней. И от самого лютого холода, и от острого клинка. Шит на заказ у самого мастера гурта с острова Роса. Тот умел работать с кожа так, словно его руками управляли сами духи глубин. Когда Дион в новом костюме приехал домой после своего первого контракта на корабле в городе Морской Силе, в поселке только об этом и говорили. Даже самый простой костюм у гурта стоил не меньше годового дохода опытного китобоя. Дион не был красив, но был высокий и силен даже по меркам антов. Рост далеко за 2 метра, могучие мышцы. Его личный тотем морской бык, отлично ему подходил. Умные зеленоватые глаза с хитрым прищером, вечно полуулыбкой на лице, копна длинных белых, как снег, волос. Легкая, будто пританцовывающая походка, плавность движений, гордая где он не жаловался на отсутствие женского внимания, а в новом костюме стал для всех местных девушек просто неотразим. Рядом, чуть согнувшись, копался Лиар, младший брат. Его снаряжение было скромнее, грубее. Работа местного мастера, но теплая и честная. И сам он был проще, безоговорочно признавая авторитет брата, который над ним частенько подшучивал. «Здесь», — негромко сказал Дион, гарпуном ткнув в скол льда. След был вчера. Молодой, жирный. Ушел, не успев к норе. «Какой нафиг тюлень?» Хвыркнул Лиар, скребя в сугробе рукавицей. «Это пингвин! Вон перья! Узкие, длинные!» Дион присел на корточки, провел пальцами по краю трещины. Лед тронулся под тяжестью тела, и сквозь подтаявшую кромку блеснуло черное. Кожа — сапог. «Смотри!» — сказал он хрипло. Сапог был чужим, кожаный, с шипами на подошве, странного фасона. Лиар, забыв про осторожность, Кинул гарапон снег, разгреб гроб обеими руками. Под слоем снега лежал человек, маленький, худой. Поверх одежды белый масхалат. Куртка и странные, блестящие, будто мокрые ткани. «Что за...» — выдохнул Леар. «Не наш. Совсем не наш». «Молчи». Таргар выпрямился, глядя, как свет скользит по льду. «Волосы. Черные. Курчавые, но с большой». «С морской силы, может?» — предположил Леар. Дион отрицательно покачал головой. На поясе чужака арбалет, диковины, маленькие, как детская игрушка. «Арбалет», — сказал Дион, бери оружие на ладонь. Он прищурился. «Для зверя слабоват, для человека разве что». На другом боку покойного висела кобура, из которой виднелась рукоятка небольшого револьвера. Леар вытряхнул сумку. Брикеты серо-коричневого цвета. Запах жуткий, как смесь ворваний, мышиного помета и чего-то кислого. «Еда, что ли?» Дион подобрал плоскую коробку с рычажками. «Приемник». На шее чужака висел жетон. Металлический, гладкий, с выбитыми незнакомыми символами. «Старейшине покажем», — сказал Дион после долгой паузы. «Пусть решает. Это не просто падаль». Он завернул тело в шкуры, привязал к нартам, и только когда все было готово, глухо сказал. «Ветер меняется, поторопимся. Такие находки меняют судьбы». Место — поселок Хуанка, остров Смоленск, архипелаг Южно-Шотландские острова, Антарктика. Координаты — 62 градуса южной широты, 60 градусов западной долготы. Время – 4 марта 3025 года, 16 часов вечера. Поселок раскинулся узкой полосой между ледником и черными водами моря, где недалеко стоял большой китобойный корабль клана, сделанный из прочного армированного льда и богато украшенный изысканной резьбой, переливающейся на солнце. Двадцать больших в несколько этажей домов, возведенных из голубоватого льда, стояли впритык друг к другу, словно зубы гигантской пастей. Каждый дом — шедевр. Вырезанные спирали, волны, силуэты китов, рыб, зверей, мерцающие в полярном свете. Большие окна украшены цветными витражами. Хозяева явно соревновались, чье жилище будет самым красивым. Узкие олочки вели к причалу, где рядом с большими ледяными ангарами на ледяных подставках стояли катера и лодки. Корпуса судов были обернуты шкурами, чтобы лед не схватывал борта. Рядом, под навесом, висели сети а на мешалках висели связки сегодня пойманы рыбы. Дион и Лиара направились к дому старейшины. У поворота, рядом с куполом теплицы, им навстречу вышли женщины. В руках сумки с овощами. Кто-то тащил волокушу. Среди них одна, среднего роста, статная, с добрым и веселым лицом. Лет на пять старше Диона. На руках младший сын, рядом семенила дочка. Ее муж в прошлом году сбежал куда-то в поисках приключений. Улыбнулась, увидев братьев. где он чуть отстал от брата, скосил взгляд и не замедлил шаг. «Вот это удача!» — сказал он громко, чтобы услышали все. «Только подумал, что день хороший. И сразу вижу тебя одна, а день только начался». Женщины усмехнулись. Одна прикрыла рот варежкой, одна улыбнулась. Если бы каждый хороший день начинался со встречи с тобой, Дион, у нас бы поселок давно и обезлюдил, все бы разъехались от страха. А вот я, наоборот, как раз разбогатею, никуда не уеду, — отозвался он. Пришлю к тебе сватов. С рыбой. Одна хмыкнула. Тогда поторопись. Да я уже почти готов. Не унимался Дион, подмигивая. Только скажи, какая рыба тебе по сердцу? Зубаткой? «Или треска?» «Лучше кальмар. Он молчит чаще, чем ты». Хохот. Даже Лиар, фыркнул. Дион хотела было что-то добавить, но брат уже тянул его за рукав, и тот, шагнув следом, оглянулся. «Смотри, не забудь!» — бросил он ей вслед. «Скоро жди гостей!» Запомни! рассмеялась одна. «Шутник ты, Дион!» Братья остановили нарты с прикрытыми шкурами трупов у ворот дома старейшина. На пороге их встретил внук старейшины, еще в детской разноцветной одежде, явно уже начавшим ее стесняться. Когда же он узнал Диона, а потом и его костюм выделки мастера гурта, то буквально окаменел, жадно пожирая глазами каждый его шов и узор. Наконец, придя в себя и поздоровавшись со старшими, он вопросительно посмотрел на братьев. «Твой дед нужен», — ответил Дион. Пригласив пройти в доме и оставив в холодном предбаннике, мальчик скрылся в теплой половине. Детушка Грон ждет вас! сказал он, тут же вернувшись. Внутренние стены теплой половины дома были покрыты резными панно. Сцены великих охот, битвы с чудовищами севера, красиво оформленные карты морей с путями миграции китов на выделанных кожах. На полу ковры и шкурча линий. В углу комнаты гудел раскаленный бронзовый котел. Старейшина Грун, кряжесый старик, одетый в легкую домашнюю одежду, поднялся с кресла. «Да будет солнце над вами! произнес он ритуально, касаясь ладони лба. «Садитесь!» Охотники ответили тем же жестом. На столе из полированного камня для гостей тут же появились чаши с горячим бульоном. После обмена любезности Медион рассказал о находке и открыл сумку чужака. Грон взял арбалет, осмотрел, взвесил на руке оружие, явно удивился его легкости, оценил искусность отделки. Не хуже тех, что ковали мастера с острова Росса. «Хм, странный...» — пробормотал он, проводя пальцем по тетиве. «И символы...» — указал он на жетон. «Никогда не видел такие знаки!» «Отправить в академию?» — спросил Лиар. Старейшина, подумав, кивнул. Да. Как раз надо на Рос, рыбу и шкуры с периферии отвезти. Пусть знающе решает, что делать с находкой. А вам спасибо за бдительность. Глава 2. Остров Росса. Место. Корабль удачливых клана Черных Клинков. Море Уоделлы. Координаты. 62 градуса южной широты, 58 градусов западной долготы. Время 6 марта 2025 года, 8 часов утра. Температура минус 46 градусов по Цельсию. Удачливый взревел, выпуская клубы дыма из трубы. Сотни метров корпуса из темного льда, усиленного стальными балками, рассекала волны. На ледяных бортах сверкала свежая зателивая резьба. Геометрические узоры, символизирующие единство клана, а также изображение, демонстрировавшее, что команде судна. Не чужда красота, романтика, а также юмор, в том числе не всегда в рамках приличий. На носу — резной морской леопард. Его пасть разверзалась в вечном беззвучном реве, а глаза и из граненого рубина, казалось, следили за горизонтом. На капитанском мостике стоял грон в плаще и шкуры полярного ягуара. Рядом стоял внук, которого взяли посмотреть на столицу Антариума. Винт бодро взбивал ледяную воду океана, оставляя за кормой пенную дорожку и качающиеся небольшие льдины. На палубе ветер рвал меховые капюшоны. Дион стоял у борта, вглядываясь в ледяные поля, что всплывали из тумана и исчезали, как призраки. «Видишь?» — Леар ткнул в сторону. «Вон твоя морская сила!» Исполинский корабль, город, на котором Дион отработал целый сезон, возвышался над горизонтом. Колосс, превосходящий размерами иные айсберги. Борта, протянувшиеся на 500 метров, крутые, как скалы, состояли из мерцающего зеленоватого льда. На палубах возвышались купола теплиц. Сквозь их кристальную оболочку, словно сквозь дымку сна, проступали неясные очертания зелени, обещания жизни среди ледяной пустыни. Из труб вздымались клубы дыма, рассказывая о неустанной работе внутри. Переработки щедрых даров в море... Сотворение уюта, поднадежная защита ледяных стен, воздвигнутых посреди бескрайнего, скованного морозами океана. Вокруг морской силы, словно рой светлячков вокруг луны, сновали юркие корабли. Они, крошечные на фоне гиганта, входили в его рыболовную и кидобойную свиту, помогая тросами направлять корабль город к вожделенному течению к той океанской реке, где он, плывя по воле волн, наполнит свои трюмы добытыми экипажем богатствами глубин, которые накормят и оденут народ антов. «Чего он до сих пор здесь?» — спросил Лиар, поправляя рукавицы. «Продали рыбу, ворвань и удобрение, которое мы сейчас везем в Рос, и сталь для ремонта закупили», — ответил Грон. «Россияне сейчас цену хорошую дают. Город растет». Еды надо все больше. На одной тепличной траве много не наработаешь. Место – остров Роса, море Уоделла, Антарктика, город Рос. Координаты. 77,5 градусов южной широты, 166,45 восточной долготы. Время – 18 марта 2025 года, 12 часов дня. Температура – минус 38 градусов по Цельсию. Дорога от причала до Академии вела по центральной улице, которая поднималась от гавани в сердце города, раскинувшегося амфитеатром. С первых шагов было видно, столица Антов резко отличалась от прибрежных поселений и китобойных станций. Все здесь выглядело масштабнее, просторнее и роскошнее. Высокие многоэтажные дома поднимались в небо. Стены из полупрозрачного льда разных оттенков переливались в лучах света. Фасады украшали изящная резьба, витражи, бронзовые и ползолоченные элементы. Ледяные арки над дверями, козыреки, колонны и своды были искусно декорированы горельефами, изображениями китов, кораблей и героев прошлого. Широкие улицы были расчищены и покрыты плотным, утрамбованным снежным настом. По ним сновали экипажи на полозьях и вездеходы на широких гусеницах. Общественный транспорт, вместительные крытые фургоны и частные нарты с упряжками собак, а также снегоходы двигались в едином ритме. Путники прибыли к зданию Академии, огромному куполообразному комплексу из зеленоватого льда на основании из темного камня, с арками и флагами над входом. Внутри, в главном холле, царил торжественный полуморок. Солнечный свет проникал сквозь цветные витражи, раскрашивая все разные цвета. Холл был, по сути, музеем. Здесь экспонтировались артефакты разных эпох. От первых поселений Антов до, до исторических времен. Грон, Дион и Лиар остановились у экспозиции до ледниковой военной техники. На массивном каменном постаменте стоял танк времен Третьей Антарктической войны. Угловатая махина, изъеденная ржавчиной с гусеницами из черного металла. На табличке было указано, что машину нашли в заваленном подземном ангаре. Рядом с танком автоматы АК-12, более поздние модели, футляры с остатками боеприпасов, каски и бронеплиты. Отдельно выделялась шестиствольная лазерно-плазменная установка АК-630 цербер Ее грозный вид внушал уважение даже сейчас. В стеклянных нишах были представлены реконструированные шлемы пилотов. Устройства связи и различные артиллерийские системы. Далее стояли машины на полозьях, снегоходы, останки вертолетов и дронов. Все было неподвижно, давно сломано, но заботливо сохранено. Грон подошел к дежурившему у входа юноши и представился. «Да будет солнце над вами. Мне нужна Атана Зевс, декант факультета изучения периферии. Скажите, что ее хочет видеть Грон». Юноша кивнул и ушел. Через 10 минут в кол вошла женщина лет сорока. Она была среднего роста, в дорогом меховом плаще и белом форменном халате. Ее величественная осанка и прическа выдавали в ней высокопоставленного сотрудника Акаданта. На груди красовался медальон с эмблемой факультета, загадочный черный символ, окруженный шестью белыми. Увидев Грона, она радостно улыбнулась. «Дядя Грон!» — воскликнула она. «Не верю глазам!» Ты почти не изменился. Ты тоже, Атана, совсем как в юности. Тебя, похоже, вовсе не берет ни мороз, ни время. Грон быстро перешел к делу. Мы привезли тело. Оно не наше, не Анта. При нем были вещи. Оружие, револьвер и арбалет, блокнот с картой. Все незнакомое, не наши работы. Поглядишь? Атана сразу посерьезнела. Конечно. «Пойдем посмотрим. Где тело?» «Пока на корабле. Привезем, куда скажешь. Но его вещи мы взяли с собой. Надеюсь, в Акаданте смогу понять, кто он и откуда». Атена кивнула. «Надеюсь. Пойдемте ко мне». Гости вместе с деканом отправились в восточное крыло главного корпуса Академии. По дороге где он мимоходом заметил флаги на стенах, экспедиции, кланов, с которыми вели исследования сотрудники факультета. Кабинет был просторен и холоден. Не по температуре, а по духу. Строгий порядок, лаконичность в оформлении, ничего лишнего. Но, приглядевшись, можно было заметить многое. Над столом старинная карта периферии с карандашными пометками. В углу шкаф с трофеями. А на почетном месте на стене копье. Настоящее боевое. С длинным массивным наконечником. С потертым древком. Боевой артефакт не кабинетной дамы а полевой командирши. Именно им Атана когда-то сражалась, и с голодными хищниками, и с излишне гордыми бойцами кланов периферии, которые считали, что сила закона вдалеке от центра уступает закону силы. Атана с этим не спорила и брала в руку копье. Недалеко висел охотничий кожаный щит с эмблемой факультета с отметинами когтей. У окна с красивым митражом на подстилке из толстого войлока Свернулись клубками два ее любимца, которых она называла «Мои грелки». Большой ленивый кот с рыжими пятнами и строгое угольного окраса кошка. На перекладине над ними, нахохлившись, восседала полярная сова с тяжелым взглядом профессора на нерадивых студентов. Как часто шутила сама Атена. Коты для уюта, сова для устрашения. Удивительно, но действовала. Посреди комнаты стоял каменный стол от полированного до матового близко. На нем уже стояли перламутровая чаша с горячим глинтвейном для гостей. Грон с Дионом выложили все из сумки чужака. Арбалет, револьвер, прибор, блокнот, подзорную трубу и брикеты. А она молча склонилась над предметами, взгляд цепкий, опытный. «Рассказывай». Бросила она Грону. Он коротко и точно изложил все. Обстоятельства находки тела, снаряжения, особенности внешности чужака. А слушала внимательно, не перебивала. В какой-то момент ее брови чуть приподнялись. Курчевые волосы, большой нос. Не наши. И даже не дикие с периферии. они хоть и дикие, но уже по лицу читается, что не они. Про такую внешность. Только в старых текстах читала. До ледниковых. Она посмотрела на револьвер. Взвесила его в руке. Тяжелый, надежный. Сделан с пониманием, но по-своему неко мне Не подражание. Своя школа. Отдельная. Что это значит? Вопрос непростой». «Разве нас когда-то интересовали простые вопросы?» — сказал Грон. «Как родные, как сын». она улыбнулась, чуть пожила плечами. «Все хорошо. Борей пошел по войной части. Служит на факультете физкультуры». Грон хмыкнул с полуулыбкой. «Ах, да. Ваши знаменитые спортсмены». Факультет физкультуры служил силовым крылом Акаданте, и на нем не экономили. Его бойцы славились как отличные воины и активно привлекались к миротворческим операциям, если конфликты между кланами выходили за разумные пределы и следовало остудить страсти. Физкультурники были обеспечены самым лучшим оборудованием. Во время выездов на соревнования с непокорными, Они были экипированы бронированными самоходами и катерами, автоматическим оружием и серьезной по меркам антариуса артиллерии. Ну а про огнеметы, арбалеты и холодное оружие говорить было нечего. Атана снова стала серьезной. Она наклонилась к столу, коснулась пальцем блокнота. «Нам нужно узнать все, кто он, откуда, чего хотел. Если он дошел до острова Смоленск, значит он либо бежал, либо шел целенаправленно». Блокнот с картами к лингвистам, брикеты в лабораторию, прибор физиком пусть изучает и наистфак, пусть поглядят до ледниковые аналоги. Посмотрела в окно, туда, где раскинулся РОС, где на улицах спешили по своим делам россияне. Если есть другие, значит нам придется делать выбор. Выбирать между диалогами и боем. Мы должны быть готовыми к тому и к другому. Сова кивнула, или так показалось. Глава третья. День чудес. Братья Дион и Лиар, а также Пир, шагали по центральной улице города Рос. Этот день им разрешили посвятить развлечениям. Улицы столицы сверкали под утренним солнцем, будто усыпанная алмазной крошкой. Дион шел впереди, его массивные плечи рассекали толпу, а за ним семенил Пир, широко раскрыв глаза от изумления. Лиар замыкал шествие время от времени отдергивая его, когда тот застывал перед особенно впечатляющими витражами. «Не отставай, малыш!» Покровительственно бросил Зион через плечо. «Это всего лишь центральный проспект. Главные чудеса впереди». Пир, не отрывая взгляда от фасада какого-то административного здания, украшенного барельефами легендарных китобоев, пробормотал. «У нас на Смоленске даже дома в три этажа редкость, а здесь...» Он запрокинул голову, пытаясь разглядеть вершину ледяного шпиля. Лёд такой чистый. Леар хлопнул его по спине. «Это же столица, парень. Здесь даже собаки ходят с важным видом. А чистый, потому что обогревается геотермальными источниками, а не как мы, углем. Пир покивал головой, соглашаясь, но буквально тут же снова встал как вкопанный. «Смотри!» Он кнул пальцем фасад где из льда выступала фигура кита, опоясного волной синего льда. «В росе каждый дом рассказывает историю», — сказал Дион. Риар усмехнулся. «И говорят, что у нас слишком много времени на резьбу». Дома были действительно как книги. На одном — барельефы кораблей, на другом — сцена китобойного промысла, дальше обрезанные в ледяные стены лица героев, чьи подвиги знал каждый ант. Свет играл на витражах, превращая улицу в нескончаемый калейдоскоп. Они миновали площадь семи кланов, где на высоких ледяных пьедесталах застыли фигуры выдающихся граждан Антериуса, каждый в полном боевом снаряжении своего рода, в том числе и статуи легендарного гурта, придумавшего кожаные костюмы антов. Именно в честь него назвали и его потомка, мастера, что шил костюм Дион. Пир снова задержался, на этот раз у лавки знаки и узоры. В витрине лежали браслеты и различные подвески. Все они, как обещала вывеска, принесут удачу на охоте и в любви, а также в других делах. «Еще вернемся», — пообещал Дион. «Сначала вершина». Они добрались до станции «Вулкан» — массивного павильона у подножья Ареба. ледяные колонны сверкали в солнечных лучах, а в глубине зала стояли вагончики фуникулера, подвешенные к мощным тросам. Внутри царила деловая суета. Служащие проверяли билеты, торговцы предлагали теплые напитки и сладости, а экскурсоводы зазывали группу туристов. Их вагончик напоминал кулон, где стекла скрепляли полосы металла. Даже пол был прозрачен. Когда механизм пришел в движение, пир вцепился в кресло, чувство, как сердце уходит в пятки. «Боишься?» — спросил Дион, когда пир прижал пальцы к поручню. «Нет» буркнул мальчик, хотя глаза выдавали тревогу. «Расслабься!» — усмехнулся Лиар. «Если упадем, то красиво!» За стеклом разворачивалась панорама, от которой захватывала дух. Рос лежал внизу, как гигантская модель. Ледяные кварталы с геометрически точными улицами, порт с десятками кораблей, похожих на игрушечные, бескрайние ряды теплиц, уходящие за горизонт. «Вон там, видишь?» Дион указал на комплекс зданий золотыми куполами. Дворец Совета. Там правительство Антариуса. Пир хотел что-то спросить, но в этот момент вагончик качнуло от порыва ветра. На несколько секунд стало недоразглядывание красот. Когда вагончик выбрался из облака, перед ними, открылся вид на вершину Эреба. кафе кратер располагалось прямо на краю кальдеры. Круглый зал с панорамными стенами, где столики стояли на разных уровнях чтобы каждому гостю открывался уникальный ракурс. Официант подал им меню. «Рекомендую пламя Эреба, мясо кита с пряными травами», — предложил он. «И чай, российский пуэр, с ягодами земляники». Пока они ели, где он рассказывал истории о первых покорителях вулкана. Не тех, кто забрался на вершину, а кто его тепло сделал основой благосостояния роса. На правах опытного человека, каким он себя ощущал после первой вахты на китобое и посещающим столицу уже в третий раз, он считал себя ответственным за просвещение Пиара и Лиара. В их лице он нашел себе благодарных слушателей, внимавших ему с вниманием. Правда, что здесь раньше была лава? Осторожно спросил Пир. Правда? Кивнул Дион. Ребус стар, как мир. «Дает нам тепло, но если разозлиться...» «Та мы все сядем в лужу!» — закончил Лиара, и все рассмеялись. Дион отметил манеру столичных жителей разговаривать, не торопясь и акаи и начал распространяться о российском характере. Пиржа не мог оторвать взгляда от горизонта, где океан сливался с небом в синей дымке. «Интересно, что там за краем света?» — вдруг спросил Юнге. Дион отложил вилку. «Думаю, мы это скоро узнаем. Лично». Возвращение в столицу оказалось куда стремительней. Молнии, скоростные сани, мчащиеся по рельсам вдоль склона. Пассажиры размещались в креслах, пристегивались ремнями и затем их буквально шевыряло вниз по трассе, петляющей между скалами. «Если выживешь, получишь значок», — мрачно пошутил контролер, проверяя их крепление. Первые секунды Пир не мог даже закричать. Воздух вырывался из легких, когда их кресло ринулось вниз со скоростью падающего камня. ха орал Дион от восторга, когда они влетели в крутой вираж. На самом опасном участке трасса делала мертвую петлю. Мир на мгновение увидел город вверх ногами, почувствовал, как кровь приливая на голове. А затем их сани, постепенно снижая скорости, прибыли в нижний павильон. Выбравшись на помост, троица несколько секунд восторженно молчала. «Это...» — Пир, трясущимися руками, поправил спотевшие волосы. «Круто!» — подсказал Леар. «Лучше, чем охота на китов! Я хочу еще!» Вход в парк ледяных скульптур украшала арка памяти, сооружение, на создание которого ушло 20 лет. Огромная композиция из льда, камня и металла, скрепленных прозрачным сводом, открывала целую историю мира. Сцены древней жизни, фигуры людей и зверей, корабли и дворцы планеты и звезды, все сияло в солнечном свете, будто арка побрала память о прошлом и мечту о будущем. «В нашем парке собрана вся история человечества», — сказал экскурсовод. «От начала жизни до наших дней!» Энциклопедия мира прошептал Деон Пиру, чтобы каждый ант помнил, каким был мир и каким он когда-нибудь станет вновь. Каждый сектор парка был посвящен отдельной эпохе. В одном из них, вдоль узких улиц, вырезанных во льду, воссоздались старинные города до ледниковой эпохи, с каждым шагом открывались сцены жизни древнего мира. Ледяные здания, украшенные уникальными резными узорами, вызывали в душе чувство тоски по утраченной цивилизации. И даже в этом, казалось бы, безжизненном месте было ощущение реальности, словно в этих ледяных домах еще живут люди, работающие, отдыхающие, стремящиеся к своим маленьким радостям жизни. Пройдя дальше, братья и Пира оказались в ботаническом саду, где при помощи разных оттенков льда и света воссоздавались растения из доледниковой эпохи. Здесь были гигантские деревья с полупрозрачными листьями, кажущимися почти живыми, несмотря на свою ледяную природу. На глазах у них менялись оттенки льда, от светло-зеленого до тумана-голубого, и растения будто бы шептали им о том мире, который они не успели познать. Однако истинным чудом для них стали скульптуры животных, гигантские и удивительно детализированные, стоящие по всему парку. Мамонты, саблезубые тигры, а в центре парка главный шедевр — стая динозавров, состывшая в динамичной сцене охоты. Все было проработано с фантастической точностью. Каждая чешуйка, каждая линия хребта, каждый изгиб мускулов. Ледяные животные выглядели как живые. Лиар молча кивнул и подошел к скульптуре саблезубого тигра. Его взгляд был прикован к его огромным клыкам, как будто он видел перед собой не просто произведение искусства, а живого зверя, готового прыгнуть в любую секунду. Диплодок, его невероятная шея и хвост из переплетенных сегментов голубоватого льда уходили далеко за пределы обзора. трицераптор с мощным воротником, окрашенным землянистые тона и рогами из прозрачного, но пронизанного белыми прожилками льда. Гигантские фигуры поглощали свет отбрасывая глубокие синие тени. Их размеры подавляли и восхищали одновременно. Они прошли мимо открытых мастерских. Скульпторы трудились над новыми экспонатами. Одни вырезали глыбы паровыми резаками, другие шлифовали детали стамесками и скрепками. Один старик вытачивал крыло стрекозы, тонкое, как настоящий шелк, просвечивающее на солнце. Другое создавал миниатюрную копию кидобойного корабля. Впечатляла ледяная копия врат Ада Родена. Сотни фигур, муки и страсти казались подвижными в игре света. Пир сглотнул. «Жутковато. Зато красиво!» — сказал Леар. Вот бы Грон увидел это. Пробормотал Пир, разглядывая сцену китобойного промысла, где каждая волна была уникальной. Центральную площадь занимала ледяная карта мира, с континентами, какими они были до катастрофы. Дион долго стоял над очертаниями Южной Америки, мысленно отмечая маршрут своей будущей экспедиции. Финальной точкой стал аквапарк Петергоф под огромным куполом. Анты старались повторить дух знаменитого дворца Петергофа. Террасы, колоннады, барочная лестница и фонтанные каскады повторяли форму утраченных архитектурных ансамблей. Скульптуры богов, нимф и морских чудовищ сияли позолотой а вода из геотермальных источников переливалась бирюзой, контрастируя с холодом внешнего мира. «Вот это...» — выдохнул пир, стоя на мраморной платформе у входа. «Невероятно!» — где он кивнул. «Для нас, привыкших к ледяным ваннам, это настоящий праздник». Леар не удержался, бросил пира в бассейн с шутливым криком, и тот с грохотом плюхнулся в теплую воду. Горки были устроены, как каскады фонтанов. Вода шла по изогнутым каналам, пересекала декоративные мостики, падала в бассейны, обеспечивая захватывающий спуск. Пир визжал, скатываясь с одной из самых больших горок, а Дион и Ильяр соревновались, кто быстрее достигнет бассейна внизу. Пир устроил настоящую битву на надувных плотах с Дионом и Ильяром. водой, пытался захватить плоты, и смех их эхом разносился под куполом. Иногда они сталкивались с другими детьми и подростками устраивая импровизированные гонки и сражения на воде. Между играми троица садилась в кафе у бассейнов. Жареные кальмары, закуски и сладкие коктейли давали силы и радость. Пир обливаясь водой после очередной гонки по горке. «Никогда не думал, что вода может быть такой!» «И это все благодаря Эребусу», — улыбнулся Дион. На последние горки они решили устроить финальный спуск вместе, взявшись за руки. Кабина соскользнула по каналу, пролетела мимо каскадов и фонтанов и с криком плюхнулась в бассейн. Они вынырнули, задыхаясь и смеясь, с мокрой одеждой, сияющими глазами и сердцем полным восторга. Когда солнце опустилось низко, купол освещался мягким светом фонарей. Пир, едва держась на ногах от усталости, оглянулся вокруг. Золотые скульптуры отражались в воде, фонтанные струи поднимались и падали создавая гармоничную симфонию звуков и блеска. Вечером, возвращаясь по освещенным улицам, Пир спросил. «А завтра что?» Дион устало улыбнулся. «Завтра совбес решает нашу судьбу. А сегодня... Сегодня был просто хороший день. И в этом не было ни капли сомнений». Глава четвертая. Совбес Антариуса. Место — Остров Роса. Море оадела Антарктика, город Рос. Координаты. 77 градусов южной широты. 166 градусов восточной долготы. Акадант, внешний корпус. Гранатовая палата. Время 20 марта 2025 года, 15.00. Внеочередное заседание Совета безопасности Антариуса. Стены, покрытые ледяными фресками, отражали на мраморе мозаичные отблески витражей. Через них пробивался полярный свет, беспокойный и холодный, как будто само солнце следило за происходящим. За круглым столом, отполированным на зеркального блеска, восседали члены совета. Центральное место по праву главы и хозяина занимал ректор Акаданта Лев, и в самом деле трудно было назвать его иначе. Густая белоснежная гриба, величественная осанка, высокий лоб и проникновенный взгляд придавали его облику, львиную стать. Белый парадный костюм, как у всех полноправных антов, Тяжелый медальон на груди. Все это усиливало ощущение, будто перед вами не человек, а гербовая фигура льва из старинной энциклопедии. Слева от него расположилась Атана, декан кафедры исследований периферии. Рядом с ней Дис, правительственный эмиссар, с лицом умным и уставшим какого человека, который видел больше, чем желал. Далее Толос, глава сил народной милиции, челюсть упрямая, взгляд прямой. Миланд старейшина столичного региона Роса, Представитель всех континентальных кланов плотный, обрювший с манерами Патриции и голосом которого хватило бы на два парламента. И, наконец, Финк, делегат от морских кланов, обветренный как палуба китобойного судна, живой и быстрый. В самом центре стола, как не мой свидетель, лежало тело чужака. Лев едва заметно кивнул Атани. Шта встала, подхватила мантии полы, как женщина, знающая цену собственному слову, и начала. Уважаемые члены Совета Безопасности, вы осведомлены о происшествии и причине столь срочного сбора. В ваших папках основные материалы экспертиз. Позвольте кратко обобщить выводы. Она открыла папку, но, казалось, знала все наизусть. Первое. Человек, найденный во льдах, не ант. По телосложению, возможно, потомок ледниковых народов Южной Америки. Варианты Южной Европы и Северной Африки также не исключены. Причина смерти – переохлаждение. Признаков населения нет. Одежда теплая, но для наших широт недостаточная. Второе. При нем найден револьвер. Хорошая сталь. если следы стрельбы из него. Патроны обнаружены не были. Порох близок к селитриному. Конструкция напоминает поздний XIX век. Судя по пригонке, ручная работа. Третье. Радиоприемник Ловит наши частоты, но собран иначе. Не из фабричных анских компонентов. Источник питания отсутствует, однако гнездо под аккумулятора есть, следовательно, портативное устройство, в рабочем состоянии. Четвертая – подзорная труба, медный корпус, стекло высокой частоты, явно ручная работа. Пятая – брикеты, смесь жира и мясо телюни каких-то ягод. Судя по всему, походная, высококалорийная еда. Шестое – блокнот. Язык, судя по всему, родственен латинской группе, что хорошо укладывается с вариантом Южной Америки. Заметки обрывочные, много сокращений, цифры стандартные. Перевод пока невозможен. Присутствуют рукописные карты береговой линии периферии рядом с островом Смоленск. Все выполнено графитом, но при теле найден не был. Источников огня, а также иных предметов не обнаружено. Она закрыла папку. Повисла тишина. Лев, не отрывая взгляда от тела, произнес негромко. «Благодарю. Вопрос, стало быть, в том, кто он?» «И зачем пришел в Антариус?» Первым заговорил Дис. Он слегка подался вперед, положив руки на стол. Его голос был уравновешен и мягок. «Если это шпион, а не какое-нибудь недоразумение с простора в периферии или результат чьей-то дурной шутки, мы имеем дело с представителем высокоорганизованного общества. И в таком случае Антариус уязвим. Наш флот силен, но береговая линия велика». А угольные шахты и металлургические заводы практически без прикрытия. И даже при экстренном сигнале мы не сможем прийти на помощь вовремя. Милиция готова. Хмуро отозвался Талус. Но без данных о противнике, направлениях возможных ударов. Это игра в угадайку. Перекрыть все не сможем. Без разведки, без усиления бесполезно. Миланд тяжело дыша перебил. «Мороз, позвольте заметить, не заинтересован в расходах ради каждого случайного бродяги. Зачем тратить гигантские ресурсы на тень?» Финг скинулся. «Морские кланы и периферия готовы внести вклад. Нам можно знать, что за люди на севере. Разведка необходима вплоть до экватора. Даже дальше». Миланд насмешливо. «Вы себе представляете стоимость экспедиции такого рода? Специальное судно, снаряжение». «Экипаж! Город построить можно!» Ректор поднял ладонь. «Акадант может взять все расходы на себя!» Милан, прищурившись улыбкой во все зубы. «И оставить вас единственным обладателем добытых сведений? Ни в коем случае! Мы поможем вам нести это бремя. Лев в ответ улыбнулся, на взгляд его был холоден. «Атана, расчеты по судну готовы?» «Да», — четко ответила она. На стапелях корвет готовы к спуску на воду, подходящий по параметрам для такой экспедиции. потребуется лишь доработки, усиление охлаждения корпуса, установка дополнительного вооружения, топливных быков. Основную часть работ можно завершить за месяц, остальную уже в море. Если дать задачу выше приоритет, верфь справится. Отлично. Подготовьте проект модернизации, перечень оборудования, предварительный состав команды. «Отправьте всем присутствующим пангрифом секретно!» Он обвел взглядом собравшихся. «Прошу в кратчайший срок сообщить, есть ли предложение по кандидатурам. Кто будет представлять ваши интересы в экспедиции?» Все согласно кивнули и молча как по команде обернулись к телу маленького человека, появление которого изменило больше, чем сам он мог бы вообразить при жизни. Место... Остров Роса, море Оводела, Антарктика, город Рос. Координаты. 77 градусов южной широты, 166 градусов восточной долготы. Акадант, кабинет ректора. Время 20 марта 2025 года, 9 часов вечера. В кабинете царил благородный полумрак. Лишь каминный огонь перебегал по стенам пятнистыми отсветами, оживляя тени резных книжных шкафов. В кожаном кресле, величественном как трон, восседал хозяин лев, ректор Академии. Плец скрывал его ноги, на коленях покоился кубок, черным до такой степени, что поглощал даже свет огня. От него тянуло чем-то пряным. Напиток был горячий и, несомненно, целебен. Камин грел не тело, огонь был здесь не источником тепла. То шло от знаменитых горячих источников, нагретых нетрами острова Роса. Именно они грели и бескрайние теплицы и саму теплицу, сделав ее жарким сердцем мира антов. Налев любил огонь, как человек, привыкший размышлять, глядя на языки пламени, в которых иной раз можно было разглядеть нечто больше, чем просто сгорающие куски угля. Дверь отворилась бесшумно. Вошел Фадей, декан кафедры истории. Он не поклонился и не произнес ни слова. Просто подошел к жаровне, на которой стоял начищенный до блеска медный чайник. Взял себе такой же черный кубок, налил ровно на три четверти. Ни копли больше. И опустился в соседнее кресло. Они сидели молча, минуту, две, может больше. Как тебе, Атана? Наконец произнес Лев, как бы нехоти, будто это слово случайно соскользнуло с губ. Закусила у Дила. Отозвался Фадей. Этот труп она мертвой хваткой держит. Думает, приведет ее прямо сюда, в твое кресло. Ты тоже так думаешь я думаю дорога у нее не гладкая и на поворотах ее поджидают вещи весьма неприятные ты что то нашел да и в районе смоленска где нашли тело была замечена морская сила пром возможно а сам труп подлинный труп да а вот вещи поди пожал плечами геф возможно Загадочно сказал Фадей. На несколько минут в кабинете воцарилась тишина. Значит, отказываешься от моего кресла. Как и прежде, я не лев. Я скорее лисий хвост пришиты к его шкуре. На этом все стихло. Даже камин, казалось, стал полотише. Заплясали на потолке багровые тени, и в этом багровом молчании вдруг прозвучало. Фадей, жаль, что ты не носишь мою фамилию. «Я знаю, отец», — ответил тот, не глядя. «Передай привет матери». «Передам». Фадей поднялся, кубок оставил полупустым, кивнул. Даже не кивнул, а просто как-то скользнул плечом. И вышел так же бесшумно, как вошел. Лев остался один. Он смотрел в камин, как смотрят в прошлое. Пристально, вполголоса, будто надеясь услышать ответ из потрескивающих углей. Огонь в это вечернее мгновение был похож на глаза. Чужие, живые и очень старые. Глава 5. Лед тронулся. Место — остров Росса, море Ооделла, Антарктика, город Росс. Координаты — 77 градусов южной широты, 166 градусов восточной долготы. Главная верфь Акаданта — российский Элинг. Время — 21 марта. 3025 года, 10 часов утра. Все, кому доводилось столкнуться с Атаной Зеус, сразу понимали, знаменитую фамилию она носит не зря. Воля у нее была стальная. Если Атана ставила перед собой цель, она ее достигала. А все, кто пытался встать у нее на пути, потом долго об этом жалели. Утро на главной верфи Акаданта началось как обычно. Собаки лениво приветствовали идущих на смену рабочих. Кто-то делился новостями, кто-то еще не допил утренний чай. Наверху каравета рабочие не спеша заканчивали возведение внешних тен надстроек. Прямо на ледяную обшивку лили свежий слой до бетона, из большого шланга, парящего на морозе, с шумом выливалась густая мутноватая смесь. Воду заранее замешивали с волокнистыми добавками и укрепляющим составом. Потом переливали в опалубку. Из-за мороза раствор сразу же прихватывало иньем. И по нему ползли легкие струйки пары, как дыхание самому корабля. Буквально через несколько минут смесь заставала и превращалась в твердую броню в три раза крепче обычного льда. Все изменилось в одном мгновение. На площадку, где стоял новенький коровец, словно вихрь, ворвалась антенна зев в сопровождении небольшой группы помощников. Собаки тут же испарились, будто их не было их вовсе. Рабочие словно проснулись от гипноза. Вялость и неторопливость. Сменились резкой суетой, движения ускорились, лица посерьезнели. Казалось, само время на верфи ускорилось вдвое. Начальник верфи и его заместители спешно бросились навстречу высокой гости среднего роста. Несмотря на то, что она была ростом лишь до плеча главного, они кланялись и кивали с видом прилежных учеников, выслушивающих учительницу с указкой. Атана говорила коротко и четко. Каждая фраза звучала как выстрел. «Запомни». Произнесла она, смотря сверху вниз на возвышающуюся над ней на целую голову мужчину. «Работаете круглосуточно, 7 дней в неделю. Все, что связано с корбетом, высший приоритет. Переводишь людей с других проектов, все остальное заморозить, ясно? Да, Дака, но как же контракты? Забудь про них. В каждом есть пункт про форс-мажор. Спросят, скажешь Атана Зеус. Этого будет достаточно. Это и Она кивнула в сторону худощавого молодого мужчины в форменном халате Акаданта. «Он здесь, мои глаза и уши. Пока идет строительство, он живет прямо на верфи. Выделяешь ему кабинет. Все проблемы решаешь с ним. Не можете решить? Подключайте меня, ясно?» «Да, декан. Всем объяснить. Государственная задача. Работаем на пределе. Оплата двойная. Премия. Запережение графика». Кто срывает сроки, поедет на периферию. Лодки из морожей клеить, ясно? Начальник Верафи замотал головой, как шарнирный. Доклад два раза в сутки, утро и вечер. Все необходимые материалы на складе через неделю, максимум. Лично отвечаешь. Я не хочу потом слушать сказки про то, что где-то не нашлось труп или прокладок. Все ясно. Да, декан. Это Аргос. Представила она второго молодого мужчину, похожего на Иосона как брат, главный инженер по модернизации. Делаешь, как он говорит. Никаких «я корабел, я так вижу». Тут не для самовыражения. Ясно? Да, Декэн. Эти там что скребут? Атана указала на группу мастеров, вырезающих замысловатый узор на льдяном борту корабля. Прекратить всех на прокладку труп охлаждения. Как-нибудь отплывут и без узоров. Команде будет чем заняться в рейсе, ясно? Директор снова закивал. Но в этот момент в его голове, будто по своей воле, Вспыхнула непрошенная мысль. А хорошая все же. Стройная, горячая. Можно было бы на столе в кабинете. Мысль тут же оборвалась. Сама себя испугалась. Это скорее его сейчас кто-нибудь разложит. И уж точно не так, как мечталось. Территорию прибрать. Голос Атана не ослабевал. «Нет порядка во дворе, не будет и в работе, ясно?» «Да, Дакан». Еще раз коротко буркнул начальник. «Теперь пойдем внутри». «Посмотрим, как обстоят дела», — сказала Атаной и уверенно зашагала к трапу, ведущей троба ледяного гиганта. Вся ее света, а за ней и руководство верфи, посмешно засеменила следом, не решаясь даже переглянуться. Место — Остров Роса, море оадела Антарктика, город Рос. Координаты — 77 градусов южной широты, 166 градусов восточной долготы. Акадант — кабинет декана исторического факультета. Время – 21 марта 3025 года, 11.00. Присутствует Мамерт, декан Фисфака Акаданта, единственный официально сын ректора Льва Сатера, Фадей, декан Истфака. Фадей сидит в старом кресле с загарможденным столом. Бумаги, папки, рукописи и справки, наваленные в неразоборчивом порядке. Мамерт, сдвинув в сторону одной из папок, устроился на краешке стола. «Фад, скажи». Отец предлагал тебе занять его место. Фадее взглянул прямо, с легкой, уклончивой улыбкой. Возможно. Но почему? Я же его сын! Я сатер! Я до конфисфака, в конце концов. Видишь ли, Ар, проговорил Фадей, используя детское имя, которым звал его когда-то. Я слишком много знаю. Я как тот кот ученый, что на поцепи кругом ходит, а котиков, как ты знаешь, все любят. Ты скорее кот крученый. Мрачно буркнул Мамерт. Или даже Лис. Фадей усмехнулся. Неожиданно удачлива шутка, особенно от Мамерта, который не блистал остроумием. И ты отказался? Да, Ар, я отказался. Но почему? Ты сам сказал. Я Лис. Лису не место на троне льва, Ар. Я и хвост на его шкуре. И это мое место. Так лучше для всех. Темней, Шват. Сказал Мамерт уже спокойнее, с ноткой усталости. «Может быть, Ар, но не лгу». «Ты ведь знаешь, я не люблю лгать». На некоторое время оба замолчали. В кабинете овосорилась тишина. Первым нарушила молчание Мамерт. «Поможешь, Фат?» «Не знаю, Ар, но спину не ударю». «Я не так уж и глуп, как кажусь», — тихо сказал Мамерт. «Я знаю, но не переоцениваю себя. Игра началась всерьез». Все настолько плохо? Да, мы на пороге перемен. Идет буря. Та, что срывает не только вековой льдины. Целые айсберги разлетятся в крошево. Дашь совет, Фат? Дам, Ар. Будь осторожен. Будь осторожен, как никогда раньше. Спасибо, Фат. Я тебя услышал. Мамерт встал. Несколько секунд постоял, будто собираясь что-то добавить. Но ничего не сказал. Просто вышел, не оборачиваясь и не прощаясь. Глава 6. Белая касатка. Место. Остров Росса. Море Ооделла. Антарктика. Город Росс. Координаты. 77 градусов южной широты, 166 градусов восточной долготы. Акадант. Кабинет ректора Льва Сатера. Время. 22 марта 2025 года. 10 часов утра. Отец! Дверь в кабинет отлетела в сторону с таким звуком, словно кто-то выстрелил в нее. Декан мамерт влетел, как шквал, не озираясь, не стуча, не извиняясь. Его лицо сверкало от азарта. Лев Сотер оторвался от бумаг, приподнял бровь и поднял лицо. В 30 милях к северу, стая, касатки! С ними белый детеныш. Выпалил мамерт уже почти смеясь, дрожа от возбуждения. Величие, царственная неподвижность, академическая надменность — все ослетало с льва Сотера в одно мгновение. Его лицо исказилось хищным восторгом. Он устал, затем выпрямился, затем зревел: «Едем!» Он ошевернул перо в чернильницу, схватил куртку и, что-то бросив растерянному секретарю, вместе с сыном вихрем вылетел из кабинета. Стены Академии задрожали от грохота их шагов, а аспиранты перед ними разбегались в стороны. На пристане уже стояли три катера, дымя из труб. Пару вспыхивал в лучах солнца, облакивая экипаж проверяющей сети. Все готово! отчеканил Мамерт, вскакивая на борт. Стая держится между айсбергами. Загончики уже выдвинулись. Лев молчал. Его лицо застыло. Лишь веки подрагивали. У него было две страсти. Женщины и охота. Конкретно охота верхом на касатках, Белых касатках. Других он не признавал. Власть была как данность, он к ней давно привык, но страсть – только это. После трагической гибели на охоте последнего белого любимца, он долго приходил в себя. Только новая белая касатка могла залечить сияющую дру в его душе. В поместье Сотера был огромный бассейн с выходом в залив, где он плавал со своими подопечными, говорил с ними, весеровал их. Сейчас у него были белые дельфины, морские свинья даже нарвал. Но белой касатки не было, а без этого конюшню, как он называл свой дельфинарий, он считал неполноценной. Катера рванули вперед. Море хрустело, визжало, отдавало леденящим паром. Скоро показались два обледенелых айсберга. Ректор молча наблюдал за холодным морем, ноздри раздувались от возбуждения. Он почувствовал, как все внутри него замирает в предвкушении, будто сам стал хищником, вышедшим на тропу. В бинокль виднелись спины, черные, гладкие, и среди них она белая, чистая, достойная самого ректора Акаданта. Заходим с двух сторон, загоняйте, но аккуратно! Не дай бог, повредите мне этого зверя! крикнул он. Катера заняли позиции. Ветер свистел, в небе кружили птицы. Из-под воды показался спиной плавник, белый, тонкий, будто вырезанный из слоновой кости. Детеныш всплыл, точно как говорили. Лев едва сдержался, чтобы не забыть от восторга. Операция началась. «Там, в центре, глубина мелкая», шептал мамерт, который перенял от отца страсть к охоте на касатках. «Его можно взять». Команды пошли по рациям. Загонщики обогнали с флангов. Начали сужать кольцо. Самка дважды всплыла, засвистела. Остальные касатки повели себя нервно. Но детеныш не заметил. «Сети, сейчас!» Бросок. И в ледяную воду полетела сеть, серебристо, как волчья паутина. Один ее край лег на спину детеныша. Он дернулся. В мгновение, и волна пошла по стае. Но уже было поздно. Вторая сеть захлопнулась сбоку. Касатка всплыла, глаза в ужасе. Но сеть уже стянули, обвели, зафиксировали. «Он наш!» — раздался крик. Лев-сотер стоял на носу катера и не шевелился. Он был счастлив. Лев сотер даже в самые загруженные дни, среди заседаний, докладов и визитов, в определенные часы он спускался в свой священный бассейн и снаряжал любимцев. Он упражнялся в искусстве подводной охоты с таким сосредоточением, будто отточенность этих маневров была важнее политики, науки и деловых союзов. Ибо не ради игры все это, не ради забавы, но ради охоты на китов, на исполинов, требующих разумных загонщиков, Молниеносных разворотов и согласованности, как в бою. Лев Сотер не доверял механике. Он верил в хищника, живого, выдрессированного, понимающего по глазам по движению ладони по шкуре. Целый зал в поместье был отведен под гарпуны, багры, пики и разнообразные клинки, кованные под его руку. Там за стеклом лежали орудия, что пробивали китов на рассвете, в штормах, в ледяных грозах. Рядом зал сбруи, парадный и рабочий. Выделанная кожа, железное полукольца с символами и узорами, в которые облачали морских зверей, чтобы всадник не соскользнул при погружении или резком повороте. Каждая комната поместья была увешена трофеями, костями, шкурами и даже портретами и скульптурами самих зверей. Лев не просто владел морскими хищниками, он был одним из них. Холодный ветер Антарктики гудел, когда катер с белым детенышем, заключенным в теплый резервуар, приближался к окраинам поместья Сотера. Оно было устроено как цитадель. Ледяные стены, то безукоризненно гладкие, то украшенные резьбой, производили должное впечатление. Этот дом владыки окрестных земель и вод. Бассейн. Бассейн был живым. Он был обширным и глубоким, с подсветкой, самый большой в Антарюсе. В глубине уже кружили два дельфина-альбиноса и самец-белухи. Услышав, что открылась дверь, они синхронно всплыли, Встретить друг друга и хозяина. В зал вкатился контейнер с детенышем. Лев стоял на платформе. Ни слова, ни жеста, только пальцы дрожали. Он ждал этого момента два года. С того самого дня, как старый фарс, его прежний любимец, пошел ко дну, замешкавшись при маневре. И вот теперь новая жизнь. Новое белое тело. Он сам выберет ему имя. Он сам будет его кормить, учить, растить. Ни один слуга. Ни один ветврач не получит доступа без его воли. Выпускайте! Слуга осторожно отвел рычаг. Зверь чуть дернулся и плавно вышел вместе с водой в главный бассейн. Он отплыл на метр и остановился Подойди, сказал Лев, но не голосом, глазами, намерением, тяжестью грудной клетки, и он подошел. Сначала с сомнением, потом ближе, потом прямо к борту. Но с касатки коснулся ладони человека. Лев закрыл глаза. Глава 7. Все идет по плану. Место. Остров Росса. Море Уаделла. Антарктика. Город Рос. Координаты. 77 градусов южной широты, 166 градусов восточной долготы. Акадант. Внешний корпус. Гранатовая палата. Время. 27 марта 2025 года. 3 часа дня. Заседание Совета Безопасности Антариуса. В зале было прохладно, но не от температуры, а от точности, сухости, сосредоточенности присутствующих. Каждое слово имело вес, каждый кивок – значение. Центральное место занимал Лев Сотер, ректор Акаданте. Слева от него – Атана, декант факультета исследований периферии. Именно ее кафедра отвечала за организацию экспедиций. Рядом – Диззеус представитель правительства Антариуса, с лицом усталым, сдержанным, умные глаза которого располагали к себе с первого мгновения. Далее Талос, глава народной милиции. Миланд, старейшина столичного региона и Финк, делегат морских кланов. Атана подняла глаза от бумаг. «Уважаемый совет, исследователь предела технически готов, обшивка усилена, вооружение согласно проекту модернизации установлено». Корвет готов к отплытию. Запас топлива нормативный. Продовольствие тоже. Лабораторное оборудование установлено. Теплицы тоже. Мобильные модули для полевых исследований на борту. Экипаж полностью укомплектован. Представители от правительства Антариуса и милиции 50 человек. От континентальных и морских кланов по 25 человек прибыли на борт и начали слаживание. На судне продолжается установка системы охлаждения, которая будет закончена к моменту выхода из вод Антареса после чего рабочие верхи покинут корабль. Маршрут построен вдоль восточного побережья обеих Америк, далее вдоль северной границы льдов, через Северную Атлантику и вниз вдоль Западной Африки, далее Антарктические воды и Антариус. Максимальная общая протяженность маршрута до 20 тысяч км. По пути Корвет регулярно будет производить обследование побережья и картографирование. Как вы знаете, в связи с падением уровня мирового океана на 300 метров до Ледниковой карты потеряли актуальность, а предпринимаемые 100 лет назад экспедиции закончились неудачно. Связь будет регулярной, согласно протоколу, раз в трое суток. Если сигнал не поступит в течение 10 суток, активируется резервный план. Сейчас в экстренном порядке модернизируется еще два корвета, аналогичные исследователю предела. В случае пропажи они организуют поиск. Атана обила всех взглядом. А теперь, позвольте представить вам руководителя экспедиции. У дальней стены, в глубине, где было полутемно, поднялся молодой мужчина, стройный даже, несколько слишком для Анте. Капитан выпрямился и шагнул вперед. Одернул фирменный белый халат Акаданта. Все в его движении говорило об уверенности. Несмотря на отсутствие физической мощи, такой как у Мамерта, он производил впечатление лидера. Представляя вам капитана экспедиции, доцента Иосона и Олга». Мужчина подошел ближе. «Готов принять командование», — просто сказал он. Лев протянул ему большой конверт с печатями совбиза. «Здесь полная инструкции, маршрут, список разрешенных отклонений, контактные протоколы. Ваша цель — найти промышленную развитую цивилизацию, получить первичную информацию и доставить ее в Антариус. Это главная цель. Если обстоятельства благопрепятствуют и отсутствует угроза экспедиции, собрать всю дополнительную информацию, но, повторяю, только при отсутствии малейшей угрозы кораблю и экипажу. Ваша главная цель — установить наличие промышленно развитой цивилизации и доложить об этом совету. Все остальное вторично. Мы ждем от вас не подвигов и свершений, а выполнения поставленной задачи. Все поняли, капитан? «Да, ректор ответил Иосон. «Кто-то хочет что-то добавить?» Обратился Лев к членам совета. Все отрицательно покачали головой. «Ну что ж, Ясон, счастливого плавания. Желаю вам удачи и счастливого возвращения домой». Капитан отдал честь, попрощался с членами совета и вместе с Атаной вышел из зала. «Коллеги, теперь уступая место уважаемому Зеусу, представителю правительства». Дис кивнул головой и обратился к собравшимся. Друзья, от лица правительства, выражая удовлетворение, что все оценили серьезно ситуации и принимают в ее разрешении самое активное участие. От себя хотел бы добавить, что в настоящее время мы вырабатываем комплекс мер в соответствии с намеченным на предыдущем собрании планом. О том, что сделано в данном направлении, прошу рассказать уважаемого Талоса. Глава милиции Антариуса прокашлялся и произнес. Уважаемые коллеги! Воды периферии в район Огненной Земли выдвинуты дополнительные силы флота милиции, в которые входят контингенты Акаданта, континентальных и морских кланов. В настоящее время по всему периметру Антариуса начато развертывание наблюдательных постов, осуществляющих круглосуточное как визуальное наблюдение, так и прослушивание радиоэфира. Проведен инструктаж со всеми капитанами кораблей, а также главами территории и населенных пунктов о порядке действий, в случае появления подозрительных транспортных средств или людей. «Транспортных средств? В смысле кораблей?» – перебил его Меланд. «Мне только», – ответил милиционер. «Мы же говорим о технически развитой цивилизации, поэтому можем предполагать появление и летательных, и подводных аппаратов. Наземные тоже не исключены». Пока, к сожалению, нельзя исключить, что высадка уже произошла в отдаленных районах, как Аттрактиды так и периферии. Но, что успокаивает, никаких сигналов о чужаках и чем-то подозрительном к нам не поступало. У нас тоже тихо. Мы проверили различные данные за несколько лет, которые могли бы говорить о присутствии представителей чужих или следах их деятельности. Ничего, только информация о дикарях с периферией и за ее пределами. Кланы также подтвердили, что у них все тихо. То есть, подытожил Дис пока у нас нет ничего, кроме трупа чужака. Тем не менее, труп, а самое главное — артефакты, найденные с ним, говорят, что наш переполох более чем оправдан. Уважаемый совет, теперь предлагаю перейти к самому важному вопросу — деньгам. Нужны ассингования, необходимо решить, сколько и кто их даст. Все сразу подобрались и приготовились к серьезному разговору. Место. Остров Роса. Море оадела Антарктика. Город Рос. Координаты. 77 градусов южной широты, 166 градусов восточной долготы. Акадант. Кабинет декана исследований периферии. Время. 27 марта 3025 года. 15.30. Атана Зеус, стоя перед рабочим столом, обвела взглядом карты и документы перед собой. Ясон, капитан исследователя предела, стоял напротив, выпрямив спину, готовый впитать каждое слово. «Так, Серый, брысь отсюда!» Согнала хозяйка со стола одну из своих грелок. Ясон. Начала она ровно, без тени сомнений. «Ты понимаешь, что задание выходит далеко за рамки расследования происшествия с непонятным трупом. Это вопрос государственной безопасности. Мы не можем игнорировать потенциальную угрозу». Появление на наших границах цивилизации, равной или превосходящей нас. А та она невозмутимо переключилась на другую часть карты. Но ситуация еще более запутанная. В Антариусе нет единства ни между морскими и континентальными кланами, ни между правительствами и народной милицией, ни даже между факультетами акаданты. Вам придется действовать в атмосфере недоверия. Когда не можете быть уверены в лояльности ни чужих, ни увы наших, будьте готовы к любой опасности вплоть до диверсии, способной уничтожить корбит. Она сделала паузу и продолжила. Морские кланы жаждут расширить владение к северу, мечтают о новых акваториях и ресурсах. Это перевесит баланс сил в их пользу. Континентальные кланы, напротив, не прочь, чтобы морские столкнулись с реальной угрозой. Загаданное оружие и новые суда устремят их влияние вверх, позволят вернуть утерянные позиции в тепличном растении-водстве. Правительство и милиция видят смысл в кровномасштабном конфликте. Он позволит вернуть им доминирующее положение, но видят они это по-разному. Атана мягко стукнула пальцем по карте. Если силы Антариуса не будут направлены вовне, нам грозит очередная гражданская война, возможно, самая кровопролитная из тех, что мы пережили. Трещина прошла не только через кланы, а через культуру, регионы, отрасли, не говоря уже о социальных и имущественных стратах. Она подняла глаза, а обвела Иосона взглядом. «Поэтому ты должен прорубить окно в Южную Америку, в Европу или Африку. Нет разницы куда. Главное, найди новое земли, куда мы сможем выплеснуть наши силы и амбиции. Иначе нас разорвет изнутри. Понимаешь остроту ситуации?» Иосон негромко кивнул. «Вернуться ты должен только с победой. На иное не имеешь права, мой мальчик». Атана посмотрела уставшими глазами на капитана. «Сейчас две просьбы. Когда будете пополнять запасы топлива на морской силе, обязательно встреться с Промом. Он осведомлен о ситуации и, возможно, обладает информацией, которую не несущественной. Поговори с ним лично. Ему, как никому, есть что рассказать. Он тебе понравится. Он всем нравится. в Своей искренней верой, что анты должны стать хозяевами планеты, он очаровывает всех. Но будь осторожен». Он не только умен, но и хитер, и неразборчив в выборе средств. Она вздохнула и добавила. «Хотела бы я сама с ним поговорить, но не могу покинуть Росс. Ситуация слишком сложная». «Второе. В состав капитана и экипажа включены три смольчанина. двое молодых мужчины и подросток. Внук моего друга и бывшего наставника Грона. Присмотри за ними. Возможно, из них выйдет толк. Удачи, капитан». Иосон склонил голову и вышел, унося с собой груз ответственности за судьбу Антериуса. Глава 8. Белый свет. Место Остров Росса. Море уадела Антарктика, Город Рос. Координаты 77 градусов южной широты, 166 градусов восточной долготы. Главная верх Акаданта российский Эллинг. Время 28 апреля. 2025 года, 10 часов утра. На верфи стоит гигантский ледяной корабль, сверкающий в лучах прожекторов. На морозе все скрипит, пар идет от дыхания людей. На палубе рабочие инженеры прощаются созданием, в которое вложили души. По каткам корпус исследователя предела медленно начинает скользить в сторону воды. Сначала глухо трещит лед, затем резкий толчок. Корпус уходит в глубокую прорубь залива. Всплеск, и корвет медленно подается вперед. Вода шумеет под ледяными бортами. Пар от машин нагревает воздух. Плавно рыбок, и корабль медленно разворачиваются к выходу из бухты. Лед тонкий. Корвет сам подталкивает его. Медленно, но уверенно. На персе стоят родные, любимые дети. Анты обнимаются молча, без лишних слов. Свисток. У самого трапа, где гладкий лед причала переливается под сапогами, толпились провожающие. Среди них всегда был осыгрон, в меховом плаще столь белом, что он почти сливался с поземкой. Его внук Пир, мальчик 13 лет, в ярко-красной куртке, украшенной узорами, вышитыми искусно рукой матери. «Помни», — тихо произнес Грон, наклонившись к внуку. «На корабле тебе вручат твою первую белую одежду». Это не просто право, это и тяжелый долг. Белый цвет означает, что ты теперь тот, кто приходит на помощь и ведет за собой. В яркой детской одежде тебя легко было найти среди снега и льдов, а теперь ты сливаешься с пустотой, становишься настоящим охотником, настоящим антом. Тем, кто рассчитывает прежде всего на себя. Не утрать себе в этой безмолвной белизне. Грон медленно вынул из внутреннего кармана мехового плаща узкий чехол из теплой выделанной кожи. Внутри лежал нож, настоящий китобойский клинок. Пир потянулся к ножным. Его сердце застучало громче ветра. Грон осторожно вынул нож. Лезвие отражало беглый отблеск ламп. Сталь холодная, но безопречно отполированная. Рукоять из клыка моржа с озором напоминающим морские волны. Грун поделился взглядом со своим внуком. И в этой тишине Пир услышал слова деда. «Этот нож, — проговорил Грун, — не просто инструмент. Он — продолжение руки китобои. Береги его. Когда выйдешь в море, не забывай. Ты держишь не железо, а ответственность за себя и за всех, кто доверяет тебе». Пир шел рукояти двумя руками. Он ощутил вес и силу клинка. «Я обещаю», — тихо сказал он. «Не подведу». Грон кивнул и прижал рукоять к плечу мальчика, словно передавая ему частицу своей выдержки и чести. Мальчик кивнул, сжав ремни походной сумки. В его глазах дрожали сразу и страх, и жажда доказать. Он укратко коснулся краешка деда, последнего осколка дома, и шагнул к кораблю. Над ними возвышался исследователь предела. Его ледяной корпус пронзал туман, уходя ввысь. На борт Юнгу подхватили крепкие руки матросов, и последний раз, оглянувшись, он увидел, как Рон смотрит вслед. Без улыбки, но с тем суровым одобрением, что значит больше любых слов. Нижняя палуба корвета «Исследователь предела». В сумерки в арктическом порту уже легли на корму, когда Люнга сокрылся за последним новобранцем. Мальчик стоял в узком коридоре, прижавшись к холодной стене, на которой блестели капли ине от дыхания. «Ты юнга!» — раздался хриплый голос. и соседней каюты, нагнувшись, вышел широкоплечье мужчина. «Внук Грона!» Мальчик кивнул, пытаясь не выдать, как сильно дрожат пальцы на ремне сумки. Мужчина молча шагнул в сторону, открывая дверь в каюту. Внутри уже лежала аккуратно сложенная форма. Белый костюм, плотно с уплотненными вставками, морозостойкий, герметичными швами. Он казался слишком взрослым, слишком настоящим. «Тебя как звать?» «Перисий, то есть Пир», — ответил мальчик. «По уставу, Пир, до посвящения ты должен быть под наблюдением. Твоя койка внизу. Меня зови Тавр, я твой наставник». Мальчик вошел. Оглядел костюм и не удержался. Провел пальцами по белой коже. Та отозвалась легким холодом. «А можно хотя бы примирить?» «Можно, только не рви. Он тебе еще не раз жизнь спасет», — пошутил Тавр. Позже, уже ночью, лежа на нижней койке, мальчик долго смотрел в потолок. Белый костюм теперь висел у двери. И впервые с того момента, как он ступил на трап, Он почувствовал не страх, а тихое торжество. Все. Он уже не ребенок. Завтра он встанет вместе с остальными. Место корвет исследователь предела Море О'Одела. Антарктика. Координаты 77 градусов южной широты, 166 градусов восточной долготы. Порт города Рос. Время 28 апреля 2025 года. Пол утра. У стены прозрачного купола на носу исследователя простора, где среди сплошной белизны пышным ковром распускались тепличные сады, стояли Дион и Лиары. Здесь, в полярном оазисе среди теплиц буйной зеленью, команда корабля отдыхала после вахт. Анты всегда держали осанку безукоризненно. Ровная спина, расправленные плечи, уверенный взгляд. Их тела, оплаченная в белый костюм, оказались продолжением льда. четкими, строгими выточенными самой природой, белые волосы тщательно расчесаны. После охоты или тяжелой смены на верфях первым делом они приводили себя в порядок. Это было частью их натуры, знаком самоуважения и уважением к другим. Чистота внешняя означала и чистоту внутреннюю, чистоту души. Грязь не задерживалась на их белых одеждах, ни на заводских площадях, ни на палубах, залитых кровью китов. Анты шли по снегам и тяготам жизни так, будто сам лед взял их под свою защиту и не позволял ничему нарушать их чистоту. За стеклом лежала столица, роз, сияющая всеми тональностями голубого и серебристого льда, словно гигантская звезда. Величественные купола и фасады зданий, увитые узором резьбы, отражались в глазах братьев. И дальше, за городом, где уходили вдаль поля знаменитых российских теплиц, Житница Антарасы чернел вулкан Эребус. Вечный страж острова, чьи и трещины казались телом древнего Титана. Леар молча слушал тихий рок от двигателя «Исследователя предела». В его груди пульсировало спокойствие и восхищение. Так видит мир человек, впервые поднявшийся над границами привычного. «Знаешь...» Дион повернулся к брату, и его глаза вспыхнули живым огнем. «Этот поход...» повернет колесо истории Антариса. Мы откроем пути в новые страны, где земля не скована льдом и богатство всей планеты засияют здесь. Слава распространится на всех нас, и в нашем народе забьется тот огонь, что согрел первых предков антов, когда они учились выживать среди льда. Теперь мы станем хозяевами всей земли. Лиар блеснул глазами, задумчиво опершись на край стекла. Почему ты в этом так уверен? Дион улыбнулся, словно постиг все тайны мира. «Я слышал это от Прома, главы морской силы. Он умнее всех, с кем я говорил. Пром сказал, когда Антарис принесет огонь цивилизации всей планете, тогда наш народ достигнет истинного величия и могущества». Лиар молча перевел взгляд с ледяного города на силу от вулкана, и в его сердце промелькнула искра надежды. Ночь, казалось, обнимала их своим безмолвием, даря уверенность. Впереди не только путь сквозь чужое моря, но и величайшее открытие самих себе. Место — остров Роса, море Ооделла, Антарктика, город Рос. Координаты — 77 градусов южной широты, 166 градусов восточной долготы. Порт Роса. Время — 28 апреля 2025 года. Пол одиннадцатого утра. Атана Зевс стояла на ледяном пирсе, всматриваясь в силуэт корвета, уходящего вдаль. Ее белый плащ развивался на ветру. Подошел Лев Сотер, ректор Акаданта, с его импозантной белой гривой и проницательным взглядом. Остановился рядом и усмехнулся. «Ну и каша то заварила Атана». «Ты о чем?» — спокойно спросила она. О трупе чужака-шпиона, что появился ровно в тот момент, когда исследователь предела сдавали в строй. И о тех чертежах модернизации что словно по мгновению появились за одну ночь. Атана только пожила плечами. «Счастливое стечение обстоятельств?» «Возможно», — иронично ответил Лев. «Но ты играешь с огнем. Этот промовский цивилизационный костер может больно обжечь. а главное «Нарушить хрупкий баланс, на создание которого мы потратили столько сил!» Атана обернулась и, глядя в глаза ректору, сказала. «А баланса больше нет». Она шагнула к краю пирса, голос стал крепче. «Россияне все реже выходят в море. Восемь из десяти новых садов строят морские кланы, и экипажи на них тоже из периферии. Их наш уже вдвое превышает континентальный, и разрыв неуклонно растет. «Да, у периферии меньше людей-заводов, но они стремительно догоняют. В тепличном хозяйстве уже практически достигнут паритет. Они хотят свою долю власти, и если им не дать, возьмут силой». «Ты не хочешь даже попытаться достичь компромисса?» — мрачно сказал Лев. «Компромисс?» Атана покачала головой. «Скажи, что мы будем делать, когда кончатся киты?» «Киты не кончатся. Мы их ловим веками». Ответил он спокойно. «Ловили ради пищи». Холодно заметила она. «А теперь жир китов нужен для топлива нашей гигантских корабли. Даже не лодок. Периферия может сжигать его дешевле, чем покупать уголь у континенталов. Раньше китов моря роса хватало. Теперь их там нет. И приходится плавать все дальше. Нам нужно новое жизненное пространство, иначе мы начнем пожирать друг друга». Несколько мгновений над персом царила тишина, прерываемая лишь скрипом льда и ингулом машин верфи. «Знаешь, Атана», — наконец мягко сказал Лев, «мне жаль, что ты не носишь мою фамилию». Атана, не оборачиваясь, сказала, «А мне нет, отец. Мне нравится, что моя фамилия Зевс. Мне она подходит больше». Глава девятая. Из льда до полыми Место корвет исследователь предела». Северное море Уаделла, Антарктика. Координаты. 72 градуса южной широты, 156 градусов западной долготы. Время 28 апреля 2025 года. 8 часов вечера. Каюта капитана и следователя предела скромная, но функциональная. Стол, несколько кресел. За единственным иллюминатором темнота океана. Ясон стоял у стола и смотрел на карту. Он ввел мысли на линию маршрута к акватору и пытался разгадать, где под пеленой жара может скрываться новая, неизвестная цивилизация. Там, где в доледниковую эру были развиты центры цивилизации или, наоборот, на совершенно новых территориях. У побережья океана или в глубине материков. Руслан, первый помощник, правая рука и начальник службы безопасности, Постучал и после приглашения вошел. Среднего роста, серебристым оттенком волос, которые он привычно стянул в длинный хвост. Он снял перчатку, отряхнул и не с рукавов ей, не дожидаясь приглашения, опустился в кресло, предварительно налив в бокал горячего настоя лотоса от аптекарского огорода. «Я сон не экономил на напитках». «Подготовил свежие списки дежурств», — сказал он, положив папку на стол. Расставил своих по критическим точкам. Радиорубка, силовой отсек, оружейная комната, склад — все по контролю. Ясон оторвался от карты и бросил на него внимательный взгляд. «Знаю. Тревожишься. Я тоже. Слишком много людей со стороны. Треть команды не нашей. Не Акадант слишком много. И люди с интересами. Не совпадающими». Руслан кивнул, взгляд у него был жесткий, спокойный. «Не совпадающими это мягко сказано. Гарантирую, каждая группа заданиями от своих больших». Он помолчал, потом добавил. «Слишком легко в такой смеси зажечь витиль». И Асун сел напротив, сцепив пальцы. «Потому и выматываем их. Пусть учат технику, сдают за счеты, тренируются. Уставших меньше времени на интриги». Руслан усмехнулся. «Думаю, на интриги время найдут». Помолчали. «А если серьезно?» Продолжил Иосон. «Наши опасения пока только опасения. Но начмедгиге считает ситуацию крайне серьезной. Мы будем в совершенно чужом климате. Анты не привыкли к жаре. Ни организм, ни психика». Руслан кивнул. «Да, она говорила. Я ее лекции не пропускаю». Паразиты, микробы, тепловые удары, обезвоживание — все это может оказаться страшнее вражеской пули. «Потому и назначили ингигею. сказал и асон Она ни одной мелочи не упустит. Сразу предупредила, что по первому подозрению будет каждого в карантин отправлять и весь корабль стерилизовать ежедневно. «Ты думаешь, мы их встретим?» — неожиданно спросила Руслан. Иосон не ответил сразу. Он поднялся, подошел к иллюминатору не знаю. Не удивлюсь, если они нас ждут. И недружелюбно». Руслан тоже встал. «Тогда остается только одно. Что? Быть готовым к любому исходу. Вяжемся в драку, а там посмотрим». Ясун кивнул, потом открыл журнал и записал коротко. «Безопасность усилена. Переход штатный. Психологический климат в экипаже контролируемый». Место Корвет-исследователь предела Юго-Западная часть Атлантического океана Антарктика. Координаты 51 градуса южной широты, 57 градусов западной долготы. Время 7 мая 2025 года. 12 часов дня. Когда Корвет вошел в воду у Фолклендского острова, Объединенного острова, появившегося после падения уровня океана, команда уже действовала как единый организм. Корабль-город «Морская сила» возвышался над горизонтом. Его многослойные ледяные надстройки курились паром. Из труб валил дым. Сезон охоты на китов был в разгаре. Цеха гиганта безостановочно перерабатывали туши обитателей моря. К воротам поочередно подходили китобойные суда с привязанными к борту добытыми китами, которых лебедки сразу с лязгом втаскивали на палубу. Исследователь предела прибыл раньше срока. Погода была благосклонна а машина работала отменно. Капитан решил дать команде передохнуть. Неизвестно, когда случай подвернется в следующий раз. Часть экипажа сразу перебралась на морскую силу, чтобы вблизи изучить знаменитый корабль и его развлекательное заведение. Капитан тоже решил, что пора нанести визит к прому, неформальному лидеру периферии, как просила Атана Зеус. Личный покой главы морской силы Прома. Время. 7 мая 3025 года, 6 часов вечера. И сидя напротив хозяина, после обычных слов вежливости перешел к делу. Декан Зеус попросила меня задать вам один вопрос. Она полагает, что ты можешь что-то знать о чужаке. про моментально сосредоточился, а в глазах мелькнуло беспокойство. «Что значит знать?» — уточнил он, нахмурившись. «Не мог бы ты точнее выразиться?» Она сказала, — объяснил сон, что ты осведомлен о ситуации и, возможно, владеешь информацией, которую счел неважной или малозначимой. Пром кивнул, словно обдумывая слова, а затем глубоко вдохнул. «Понимаю. Ясно. Есть кое-что. Примерно тогда, когда был обнаружен труп, мои люди наткнулись на кое-что странное. Вряд ли это связано напрямую с чужаком». «Цивилизованная раса вряд ли стала бы делать такое, но раз Декан считает, что вам нужна любая информация, я покажу. Никогда прежде с подобным не сталкивался и даже не читал, хотя когда-то и учился в Акаданте». Пром встал, пригласив Иосона за собой в коридор. Проходя через границу теплого внутреннего корпуса морозные переходы внешних отсеков, они спустились вниз и подошли к неприметным воротам. Пром отпер замок отворил створку и жестом пригласил Иосона войти внутрь. «Смотри». Капитан шагнул в полумрак. Светя тусклый хлам, перед ним стояла большая, несколько метров в длину вытянутая конструкция. Она состояла из пучков переплетенных длинных степлей, которые, в свою очередь, веревками были собраны в нечто. Корпус был заострен с обоих концов и загибался вверх. Отдаленно это напоминало форму лунный серб. Вся поверхность сооружения была покрыта черным составом. «Что это?» — спросил удивленный капитан, обходя необычную конструкцию. «Мы думаем», — ответил Бром. «Это лодка из стеблей растений. Вроде тех, что мы в теплицах выращиваем. Только слишком длинные и жесткие». Иосон, склонившись, провел пальцем по черному покрытию, растер его и понюхал. «Вы знаете, что это?» — показав черное пальцы спросил он. «Жир с предположил Пром, пожав плечами. «Нет», — сказал иасон «Это битум. А где битум, там нефть. Отличное сырье для топлива». «Но это судно явно не моторное», — заметил Пром, показывая на центр корпуса. «Судя по всему, здесь ставилась мачта для паруса. Не похоже на промышленный транспорт. На таком разве что в турпоход по бассейну льва ходить». «Не похоже», — согласился и Асон. «Но присутствие битума говорит о доступе к нефти. Возможно, это лодка какого-то племени. Вроде тех дикарей, что живут у вас на периферии, а рядом с этим племенем, возможно, живут цивилизованные люди, которые добывают нефть и делают моторы, а также огнестрельное оружие». «На борту лодки было что-то найдено?» «Нет, мы все обыскали. Пусто», — ответил пром. Можешь передать эту лодку в на изучение?» Пром кивнул. «Да, погрузим на корабль, с которым возвращаются рабочие верфи. Но давай продолжим разговор в более уютной обстановке, чем этот ангар. С удовольствием!» Ответил и Иосун, и оба устремились по коридору к теплым покоям Прома. Пока они отсутствовали, был накрыт стол. Хозяин явно хотел произвести впечатление и знал, как это сделать. В центре тонко нарезанные медальоны жареного мяса гита. Поданы на серебряном блюде с ломтиками маринованного лука. Рядом фаршированные китовые языки, аккуратно свернутые, зафиксированные шпажками и украшенные тонко нарезанным корнем сельдереи. Левее черные тарелки с мясом полярной капибары, тушеным с луком. Мясо нарезано крупными кубиками и подано на отварной морской капусте. На холодном каминном полите белая икра альбиноса-клыкача, выложенная в ракушки, каждая на подушке из льда с миниатюрной ложечкой из темного дерева. Еще одно блюдо — рулет из печени клыкаче, охлажденный и нарезанный тонкими ломтями, уложенными в спираль, с тонкой каймой из маринованных водорослей. Между основными блюдами — небольшие подставки с тарталетками, одни с теплым салатом из обжаренного осьминога и картофеля, другие — с кремом из копченой трески и кольцами лука. Пром, подливая напиток в глиняную чашу и осону, сказал — «Не знаю, как будет на экваторе, но здесь у нас кухня, единственная дипломатия, которую все уважают». От видов телекатесов встал и подошел к старинной карте, показывающей, как мир выглядел до ледникового периода. Наверняка многое изменилось, особенно на севере, но не так радикально, чтобы очертания материков стали совсем неактуальными. Он все еще думал о маршруте, предполагаемом пути чужака. Пром подошел, стал рядом. «Слишком много неизвестных, сказал Иосон. Мы едем на край земли искать тех, кто, возможно, опаснее всего, с чем мы сталкивались. Видишь этот шторм? показал Пром бушующую стихию за панорамным окном его покоев. Это и есть периферия, буйная, полная энергии и силы. Раньше нам кидали обрезки, мы поставляли рыбу, мясо и жир китов, меха, водоросли, а в ответ Ждали милости материка, инструменты, одежду, моторы, муку, даже крючки. Теперь мы делаем отличные лодки и сами уже начинаем строить корабли. Наши костюмы держат тепло лучше материковых. Сам великий мастер-гард работает здесь. Китовый ус. Мы больше не отсылаем весь в центр, половину оставляем. Из него теперь не только щетки и сиденья плетем. Мы делаем сети, лески, полозья, тетивы для арбалетов и луков. Набивку для мебели, в конце концов. Пуповина с материком все тоньше. Материко не понравится», — заметил иасон Материко уже не нравится», — отрезал пром. «Но мы не спрашиваем». Он встал и подошел к окну. «А ты знаешь, что мы больше не зависим от угля так, как раньше?» «Мы сделали ставку на новые суда на биодизеле из китового жира, криля и рыби требухи». Из чешуи и панцири делаем пластмассу, которая уже в чем-то лучше материковой из картошки и сои. А в районе огненной земли начали разведку месторождений. Ищем уголь, медь, железо. Флот растет. Он уже больше, чем у материковых кланов. Ясун не обернулся. Ты хочешь сказать, что периферия готова диктовать условия? Не диктовать, формировать повестку. Мы уже это делаем. У нас флот больше. «У нас платят больше. Люди бегут к нам. И не только за едой, Ясон. За смыслом». Он прошелся по каюте. «Материк — это память. Периферия — это проект. Здесь — воздух. Здесь уже начинается новый цикл. И я не про цифры. Мы первые, кто начал вновь расти, а не выживать». Ясон медленно обернулся. Его лицо было спокойным, но в глазах от тревога. «Расти? А как насчет чужаков?» — спросил он негромко. «Мы нашли тело, Пром. Снаряжаем экспедицию, чтобы выяснить, откуда он пришел. Кто он? Он ведь тоже человек. И, судя по оружию, они не ползали на четвереньках после катастрофы. Они выжили, восстановились, вернулись к технике. И не исключено, что уже давно смотрят на нас, как на угрозу». Пром на это ответил не сразу. «Мы, возможно, не первые, кто выходит из ледяного мешка». Его голос был спокоен. «И, возможно, не единственные, кто хочет обрести землю под ногами. Но скажи мне, ты видел их культуру? Их принципы? Их цели?» «Нет. Вот именно. Мы не знаем, кто они. А они, возможно, знают о нас. Мы не можем ждать, пока чужая рука начнет чертить границы. Мы должны начертить свои». Ясон смотрел в глаза Прому. «Ты слишком спокойно говоришь о потенциальной войне». Пром пожал плечами. «Я не говорю о войне. Я говорю о миссии. Если мы не выходим в мир, он приходит к нам в виде угрозы, хаоса или чужой воли. Мы не можем позволить себе сидеть и гадать, что там за льдами. Нужно идти и смотреть, понимать, действовать. А если потребуется, защитить своих. «Или подчинить чужих?» — спросил Иосон жестко. «Если они встанут на нашем пути, да». Пром не отвел взгляда. «В ней жадности. Не ради господства. А потому что мы — единственные, кто по-настоящему осознал, что значит быть человеком после катастрофы. Мы не просто выжили. Мы построили порядок, культуру, ремесло, право, флот. Мы не отброшены назад». Мы снова поднимаемся. Он сделал глоток из бокала. Когда у людей появляется великая цель, они перестают грызться за куски китятины и начинают снова строить будущее. Мечтать не уголь добывать. Мы — анты. Если кто-то на этой земле не понял, что человек — это не зверь в стае, а Соседатель мира, мы им это покажем. Словом, если возможно. Действием, если потребуется. И осон некоторое время молчал. «Атана говорит почти то же самое», — сказал он. «Но в ее голосе я слышу тревогу. В твоем только уверенность. Потому что я знаю, чего хочу», — ответил Пром. «И ты тоже должен решить, ты идешь с теми, кто готов зажечь огонь, или останешься сторожить темноту». Глава 10. Охота на китов. Место Корвет-Исследователь предела Юго-Западная часть Атлантического океана Антарктика, Акватория острова Фокленд. Координаты 51 градусов южной широты, 57 градусов западной долготы. Время 8 мая 2025 года. 6 часов утра. Пока на борту корвета-исследователь предела заканчивали установку дополнительной системы охлаждения и загружали топливо. Диан с братом Лиаром решили потратить время до выхода экспедиции с толком. Диан уже, морек с опытом, знал. В рейс лучше идти с крепкими руками и ясно головой. А лучшего способа прочистить голову, чем китобойный промысел, он не знал. Дион сплавал на морскую силу и договорился по старой памяти поучаствовать в охоте на китов. Братья стояли рядом, недалеко крутился пир, с румяным лицом и глазами широко распахнутыми от волнения. «Берешь с собой, Диан?» Усмехнулся Леар, кивнув на мальца. «Беру. Пусть увидит, как пахнет настоящее дело. Если не упадет за борт, человеком станет». Буркнул старший брат. Китобойная судно дерзкий, стояла у причала, словно встыбленная хищная птица. Нос его был задран, а на верхушке мачты качалась наблюдательная корзина. На борду застыли тяжелые ледяные потеки. Ночь была ветряной, и морские брызги оседали по всему кораблю. Мужчины сбивали кувалдами на лед, который плохо влияет на маневренность и остойчивость. Площадка гарпунера светилась от полированным металлом. Команда уже грузилась. Мужчина с загрубевшими руками и лицами, похожими на облитренные скалы. Пир ступил на палубу и сразу же ощутил, как под ногами дрожит платформа, передающая тяжелое дыхание паровых котлов. Все было как в легендах. И вместе с тем невыносимо реальное. Гарпун — стальной, сновинченный на нос гранатой. Китлинь, канат, тонкий, но прочно, уже был разложен в две бухты по обе стороны орудия. Рядом стоял гарпунер. Порядок на флоте морской силы строгий. Здесь все подчинено дисциплине. Гарпунер — это элита промысла. Он получает плату зачастую выше капитана. От его выстрела зависит успех рейса и безопасность экипажа. Чтобы лишь стать учеником гарпунера, Мало одного желания и храбрости. По уставу морской силы кандидат обязан как минимум иметь три года стажа работы старшим помощником на китобое. Затем учебные курсы стрельбы из китобойной пушки, законченные с отличием. Только после этого разрешение внести вступительный взнос. Плата за обучение у мастера. Первые два года ученик трудится в трюме, правил группуны, перебирает троса, укладывать их в тросовый ящик чистка, смазка, замена сработавших пружин амортизатора который должен выдерживать рывок раненого кита следующие два года изучение самой пушки и еще год изучает повадки кита лишь тогда если совет Гарпунеров морской силы признает ученика достойным он получает допуск пушке. но и тут все не сразу шеф гарпунера лично выбирает 10 целей если хотя бы один промах испытания считается проваленными и переносятся на следующий год. Запомни на будущее. Если пошлют наверх в бочку, пристегнись. Вылетишь! И рыбам расскажешь, как мечтал стать китопоем. Бросил ему Лиар, собравшись на переходной мостик. Первый фонтан заметили уже в полдень. Легкое облачко. Наблюдатель смачто крикнул: Спина по левому борту, кошалот! Весь мир ожил. Гарпунер, высокий широкоплечий старик, Перебежал к пушке. Он даже не глянул на капитана. не нужно. Теперь здесь он был главным. Ляво руля! ревкнул он. Пир стоял у борта, вцепившись в леер. Сердце билось так, что казалось, весь корабль слышит. Гарпун вылетел сухим ударом, почти без отдачи. Кит, огромная, почти черная масса, рванулась в сторону. Канат от гарпуна, аккуратно разложенный по обеим сторонам пушки, начал разматываться, будто живой. Есть! Вскрикнул кто-то. Попал! Началась борьба. Кошалот уходил в глубину, но морсовой сверху отслеживал его курс. Рулевой спешно разворачивал корабль. Кит вынырнул снова, ближе, срана в боку, но живой. Гарпунер молча зарядил второй снаряд, на этот раз без каната. Выстрел. Удар, фонтан крови, и все стихло. Первый готов! сказал старший. Дерзкий подошел вплотную к туше. «Надувай!» — прозвучала команда. В Киту вандили трубку и подали в него сжатый воздух, чтобы туша не утонула. Потом воткнули в нее флаг. Добычу не забирают сразу, а помечают и идут дальше, к следующей. Потом, когда набьют еще китов, флаг поможет быстро найти тушу и отбуксировать городу-кораблю, где уже ждет бригада, которая разделывает кита. «Вперед!» — скомандовал старший. «Ищем дальше!» К вечеру вернулись к морской силе. У борта были тела трех китов. Туши, туго привязанные за хвосты, тащились за судом с ленивым плеском, изредка врезаясь друг в друга массивными боками. Флаги давно сняли и сложили в мешки. Порядок. Ни один не должен потеряться. На борту работали молча, короткими выкриками, как «Заведено», когда ветер рвет слова на части и смысл важнее формы. Морская сила нависала китобойцам, как ледяная гора. Тушу затащили на борт по кормовому слипу, хвостом вперед, медленно, с тяжелым скрежетом. Пир стоял на палубе, застыв от масштаба происходящего. Раздельщики вышли на палубу в сапогах с шипастыми подковами, чтобы не скользить на залитой крови и слизи ледяной палубе. Каждый держал в руках фленчерный нож, секиру на длинном древке. Два длинных надреза вдоль тела, два поперечных, и между ними прорубили квадратное отверстие. Тени! крикнул бригадир. Крюк грузовой стрелы поддел первый пласт шкуры, и тот, податливо отходя, отслаивался от туши. Полоса за полосой аккуратно они разделывали кита. полоса скидывали в люки, уходя в утробу корабля. «Теперь мясо!» — сказал Лиар, наблюдавший за разделкой с пиром. На палубу, где шла разделка тушь, Постоянно спускались повара из столовых. Они терпеливо дожидались, пока снимали наружный жир, отделяли пласты мяса и сортировали внутренности. Как только появились особенно свежие, сочные отрубы, вырезка с хребта, сердце, язык, повара кивали и тут же забирали это в свои чаны и ящики. Никто не спорил. Первейшее правило на флоте. Повара кормят весь экипаж, и им положено лучшее. Пища в столовых бесплатная, как на любом студне морской силы. Разделения по званиям за обедом нет. И капитан, и Юнга ели из одной кастрюли. Они вымотались. Пир сидел у вентиляционного люка, сев прямо на палубу. От него пахло кровью, дымом и морской солью. «Ну что, Юнга?» Подошел Дион, бросил ему мантак. «Сырую кожу кита с целом. Пойдешь еще раз». Пир, откусив кусок мантака и начав усиленно шивать, посмотрел на него и медленно кивнул. В глазах пылал тот же свет, который был у всех, кто вышел на охоту. Пир опустил взгляд, а потом снова поднял. Он хотел помнить этот день. Запах жира, грохот гарпуна, звон натянутого троса и то, как мир на миг замер, когда громадное существо перестало биться. Он впервые почувствовал себя настоящим антом. Не юнгой, а мужчиной. Сильным готовым. Вечером братья вышли на обледенелую палубу. За бортом, над черной дрожащей от мороза водой, небо горело, волнами переливалось северное сияние. Зеленовато-синие языки света вспыхивали и гасли, изгибались, словно танцуя беззвучные, холодные пляски над далеким горизонтом. Дион стоял, сунув руки в рукава и щурясь, будто вглядывался в лицо старого друга. Лиар молчал. С легкой полуулыбкой глядел вверх, пока бледный отблеск сияния не заиграл на его щеках. Где-то под ними глухо-тихо стучал двигатель корабля, а над ними шумело небо. Знаешь, сказал Дион тихо, не отводя взгляда от сияния. Когда-то наши предки летали в космос, были на Луне, на Марсе. Он вздохнул. А теперь мы боимся высунуть нос дальше Антарктиды. Зарылись в лед. Сидим, будто весь мир больше не для нас. Он на миг замолчал, потом повернулся к брату. Но теперь все изменится. Пром прав, мы не просто выживаем. Наша цель стать хозяевами всей планеты. А потом, когда вернем себе Землю, мы снова полетим к звездам. Леар молчал, еще долго вглядываясь в разгорающиеся занавесы свет над горизонтом. Потом тихо сказал, не оборачиваясь. А чужак! «Он ведь тоже чей-то, потомок тех, кто не только пережил катастрофу, но и нашел в себе силы снова стать цивилизованным. Если мы захотим быть хозяевами всей планеты, значит и над ним тоже. Они вряд ли это примут с радостью». Дион усмехнулся и дернул плечом, словно отгоняя снег с воротника. «Забудь о чужаке. Мелочь. У нас нет соперников, Лиар, И мы это докажем». Он говорил спокойно, почти весело, но убежденно. «Пром говорит, как только у нас снова появится великая цель, по-настоящему великая, мы встряхнемся, перестанем грызться за кусок мороженой китятины, за ветро угля. Мы станем хозяевами всей Земли, как стали хозяевами Антарктиды». Он снова взглянул на сияние. Оно вспыхнуло особенно ярко, озарив ледяную обшивку корабля и уставшее лицо старшего брата. «А потом», — добавил Дион негромко, Дойдет очередь и до звезд. Глава 11. Край. Место. Залив Сан-Хорхе, восточно-побережье Южной Америки, Поселок Край. Координаты. 45 градусов южной широты, 67 градусов западной долготы. Время. 3 мая 2025 года. восьмого утра. Корвет-исследователь предела подошел к берегу на рассвете, когда ледяное солнце только выныривало из прибрежных ледяных уступов. Свет, холодный и хрупкий, как тонкий лед на штормовом окне, растекся по гребням волн, подсвечивая их изнутри. На горизонте на берегу залива вырастали очертания поселения «Край». Название свое оно оправдывало полностью. Севернее, только дикая безмолвие. Зябкое Платон, где даже лед казался мертвым. Здесь кончалась обжитая земля антов. Большой поселок, почти город, был построен основательно. Одноэтажные куполообразные дома соединялись переходами, и даже в сером мареве утра были видны узоры. Местные, как и все анты, любили украшать свои жилища. Над обледенелыми крышами поднимались струи пары, светились прозрачные купола многочисленных теплиц. На берегу были разбросаны многочисленные лодки, а в море, на якоре, стояли два китобойных судна. Край напоминал крепость. Стена, сложенная из льда высотой в 4 метра, окружала поселок по периметру. Осколок тех времен, когда анты воевали между собой, когда каждый клан держал под рукой ружье и смотрел на соседы, как на врага. Сейчас стена защищала не от людей, только от хищников. Еще на ходу, не бросив якорь, капитан Иосон приказал готовить высадку. Предстояли учения по исследованию территории, максимально приближенной к реальным. Пока на своей земле оно искать требовалось на совесть. Он повторил дважды. «Не исключено, что за поселком могло вестись или даже ведется наблюдение чужаками». После находки Смоленского инцидента, край стал не просто самым северным поселком и столицей пушного промысла, стал фарпустом. Здесь установили станцию с радиооборудованиями для прослушивания эфира, и полным ходом шло строительство военной базы милиции. При любом исходе экспедиции край превращался в важный узел или обороны, или экспансии на север. Из трюма на для разделки китов выехали три тяжелых вездехода. Многоцелевые машины, созданные для трансарктических экспедиций Акадента. Каждая из них была похожа на низкого, приземистого зверя. Мощные, грузные, широкими гусеницами с обтекаемыми корпусами и суровой, утилитарной красотой. Корпуса машин обшили дополнительной противопульной броней. Когда стало ясно, что путь лежит не только по аттрактическим льдам, но и через нагретые ветрами экваториальной области, машины адаптировали. Усилили теплоизоляцию, смонтировали внутренние системы охлаждения, установили специальные фильтры от пыли и песка. Каждая могла передвигаться по льду, топе, песку, болотистой пойме, каменистым гребнем, мелководью. А при необходимости вездеходы могли плыть и по воде. Короткие прикасы и вездеходы взревев, будто вздохнули. Гусеницы сдвинулись, мощные борта качнулись, и машины одна за другой двинулись по кормовому слипу. Плыли тяжело, величественно, как морские звери, и вскоре, преодолев короткий фарватор, коснулись берега. Следом за ними катера. Люди спускались по трапам, по веревочным лестницам. Кто-то держал боевое оружие. Поиски начались с самого утра. Группы разведчиков, разделившись на пятерки, трое следопытов с боевым опытом, двое, научные сотрудники Академии, начали прочесывать окрестности края. Ходили молча с инструментами в заплечных ранцах, длинными щупами, пробивающими снег доскальной породы. Осматривали все. Следы, кострище, возможное укрытие. Под одним из валунов заметили остатки стоянки. Остатки золы аккуратно загребли в банку, отправили в пробирку. Кто-то жарил или хотел согреться. «Это наш», — вынес вердикт один из следопытов, присев на корточки у потухшего очага. Даже не пытались маскироваться. Кто-то из местных. Нашли старую кожаную перчатку, потертую с подпалами. На внутренней стороне клеймо местного мастера. Обычное, утраченное или брошенное. Дальше снежный провал, наполовину засыпанный. Казалось, будто там кто-то рыл. Расчистили старая ночевка в снегу. Пара птичьих костей, кусок промасленной бумаги. Никаких знаков, никаких надписей. «Наверное, наши». Пробормотал один из следопытов. «Я сам так укрытие делал. Старый способ. Анский». Чем дальше заходили, тем яснее становилось. Все найденное, старое, забытое, запутанное, но ничто не указывало на чужаков. Все свое. Руслан, старший над следопытами, смотрел долго. Потом, не оборачиваясь, сказал. «Не расслабляйтесь. Они могли пройти и не оставить ничего. Или наоборот, обронить то, что мы примем за свое. Чужой может выглядеть слишком знакомым. Внимательней к мелочам». Он поправил защитную маску и пошел дальше, вниз по склону, где виднелся поселок. Но была еще одна цель у высадки — охота. В первую очередь на полярного ягуара. Полтонный живой, чуткой безмолвной силы. Бывали случаи, когда встреча с ним кончалась плохо даже для хорошо вооруженных охотников. Говорили, что он охотится как разумный. Тихо, терпеливо и не отступает, если ранен. Очень редко, но его следы находили даже у самой стены поселка. Иногда пропадали люди, тоже очень редко. Обычно их не находили. Были и другие, более легкие цели. Морские капибары. Массивные, шустрые, с длинными клыками. Морские волки, сохранившие старую привычку нападать с стаи. Охотники шли в молчании. Лишь скрежет льда под ногами да хруст снега под гусеницами машин. Каждый знал. Выстрелить первым может значить выжить. Холод здесь был иным, чем в Руси. Не кристально сухой, а сырой, пробирающий под самую шкуру, несмотря на знаменитые кожаные костюмы. Ветер, продираясь меж ледяных скал, был низко и протяжно, словно предупреждая. Руслан, старший следопытов, присел на корточки у темного пятна на снегу. Отпечаток лапы был огромен. С четкими контрами пальцев и глубокими вмятинами от когтей. Размером с голову человека. Рядом еще один, чуть меньше, и еще. «Семья». Глухо сказал он. Провел рукой в толстую рукавицу по краю следа. Снег вокруг был изрыт, помечен мочой с резким мускусным запахом. Самец с самкой молодой. Охотились час-два назад. Лиар недовольно сглотнул. Он видел в росе белоснежные шкуры ягуаров на витринах. Роскошь — знак удачи и смелости. Но видеть следы — другое. Они говорили о чудовищной силе. Пятьсот килограмм мышц, костей и охотничьей хитрости. И для человека это не противник, а смертельная опасность. «Не подпускать ближе двухсот шагов», — приказал Руслан. «Основное — ловушки и дистанции. Уликс, твоя группа — северный склон». Перекрыть путь к ущелью. Я со своими фланг. Остальные центр приманка. Вы стреляете только в крайнем случае, если зверь прорвался к вам. Не шевелиться до сигнала, поняли? Поняли. Каждый знал роли и цену ошибки. Если пущен выстрел не в цель, если шкура повреждена, ценность трофея падает кратно. Шкура ягуара в росе мерилась не деньгами, а очень большими деньгами. Но, не дырявая. Потому способы ловли продумывали так, чтобы минимум контакта приходилось по телу звери. Старались бить в голову. Организация западни была простая. Приманка — туша молодого тюленя, добытая с утра. Ее запах ветер должен был разнести по окрестностям. Дорога только через узкую тропку, где зверю негде было спрятаться. На корните же, над приманкой, упрятана была тяжелая сеть. Стрелковая позиция заняли старшие, трое на уступе, в 20-30 метрах над приманкой. В руках тяжелые охотничьи карабины большого калибра. Стрельба только в голову. Шанс остановить зверя, оставив шкуру невредимой. Каждый выстрел требовал концентрации. Промах — преступление для охотника. У Диона и Лиара вместе с еще парой охотников роль была самой опасной — быть видимой целью. Замерли в укрытии из ледяных валунов в 50 шагах от приманки. Их белые костюмы сливались со снегом, но для нюха ягуары они были как маяки. Каждый держал на готове карабин. Тишина давила. Только скрежет холода, работа дыхания, редкие сигналы со стороны уликса, зеркальца на скале, посылавшее вспышки. Наконец пришел сигнал. «Два, севера, медленно!» Руслан чуть приподнялся. На гребне скалы мелькнула белая тень. Сначала один силуэт, затем еще. Самец шел первым, огромный, но осторожный, как охотник, будто читал местность. За ним самка, ближе к расщелине, на шаг два в стороне. Молодой не показался, либо ждет, либо охраняет отступление. Егор остановился в 30 метрах от приманки. Его ноздри шевельнулись, он читал запахи. Интеллект холодный и расчетливый, читался в каждом движении. Руслан затаил дыхание, жал карабин. Животное сделало шаг, затем еще. где он почувствовал, как бешено стучит сердце. Ветер шевернул запах крови прямо на морду звери. Тот дернулся, учил человека, и в его взгляде мелькнуло мрачное понимание западни. Старый умный убийца понял, что сам стал дичью. Первый звук нарушил ледяную тишину. Не выстрел, а скрип снега. Маленькая, но роковая ошибка одного из стрелков. Это было как хлопок. И в ответ глаза Ягуара повернулись к склону. Мгновение из зверя рванул не к приманке, а по направлению к валунам, где сидели Дион и Лиар. Он использовал рельеф как укрытие, применял зигзаги, не давая им выцелить голову. Скорость у такой махины была пугающей. Руслан, не теряя самообладание, отдал короткую команду. И в тот же миг сверху рухнуло падающее полотно. Мимо, но Егор метнулся в другую сторону и на секунду замер. Момент был решающим. Русланы и два старших стрелка прицелились в голову. Выстрел первый, ровно в основание черепа. Второй, рядом, предотвращая возможность подъема. Третий страховочно прозвучал мгновенно. Удар был точен. Мощная туша содрогнулась несколько раз и остановилась. Желтый огонь в глазах погас. Тело легло, тяжело дыша, и поплыло темным пятном по снегу. Дион подбежал первым и устаивался на поверженного гиганта. Тащить к вездеходу! сказал Руслан. Беречь мех, всем осторожно, не расслабляемся. Молодой сам как где-то рядом. Команда сработала четко. Труп аккуратно с трудом подняли на волокушу, стараясь не повредить мех. К вечеру в поселении вернулись усталые, все винии. Вездеходов тащил трофей. Белый ягуар был стар, морда с кривым шрамом, ухо надорвано. Но в теле мощь. Весы показывали 800 с лишним килограмм. Его шкуру уже ждала работающая в поселке мастерская. Здесь выделывали шкуры не как в Антарисе, не по науке, а как делали столетиями предки. Из этого меха сделают плащ, он будет дожидаться счастливчика сделавшего удачный выстрел по возвращении из экспедиции дома. Такой, что человек в нем будет виден издалека. Про таких с юмором говорят «дошел до края». Знаменитые плащи мастеров края могли себе позволить только самые обеспеченные анты. Местные анты оказались слишком суровыми даже для команды корвита. Их лица были резкие, как лед. Одежда местной выделки не такая изящная, как в руси, сделанная собственными руками. Женщины, не хрупкие, а точенные, как скалы. Подростки с ножами за поясом и руками, закаленными морем. Они жили иначе. Мужчины охотились на пушных зверей и выходили в море, чтобы добыть китов. Женщины занимались хозяйством, шили знаменитые плащи и рыбачили с берега, ныряли в холодную воду за морскими ежами, капустой и крабами. Выращивали ламантинов ради вкусного мяса. Дети начинали плавать раньше, чем четко говорить. Иосон сидел за столом у себя в каюте и думал. «Вот она, граница. Ни на карте, ни на бумаге. Здесь кончается Анториус и начинается неизвестное. Потом взял карандаш и занес в судовой журнал. Территория в окрестностях поселка Край обследована. Следов присутствия чужаков не выявлено. Все найденные предметы и следы признаны анского происхождения. Следы костров, стоянок и утраченных вещей — Соответствует типовым практикам наших поселений. Признаков недавнего проникновения нет. Тем не менее, ряд косвенных признаков тропа без подтвержденного назначения, странные следы резки льда допускают возможность скрытого наблюдения. Вероятность присутствия постороннего элемента полностью не исключается. В такой же текст ушел шифрограмма и брус. Глава 12 На месте бывшего Рио Место. Район бывшего Рио-де-Жанейро. Восточное побережье Южной Америки. Координаты. 22 градуса южной широты, 43 градуса западной долготы. Время. 15 мая 2025 года. 12 часов дня. Экспедиционные машины двигались медленно, но неотвратимо. Три тяжелых вездехода, пузатых, как броненосцы, шероховатых, как скалы. По бурой серой пустыне, изрытой ветрами и временем, эти живые цитадели катались с голыми и ритмичным ворчанием моторов. Их броня была покрыта узорами и рельефами. Для красоты анты иначе не умели. Иосон сидел у бокового иллюминатора, разглядывая равнину. Геолог Владимир сидел за спиной, лениво жевал что-то вяленое и читал карту. «Широта и долгота сошлись», — сказал он. «Если расчеты верны, мы уже на территории бывшего города». Город, тихо сказал кто-то из заднего отсека. Да тут даже костей не осталось. Каждый, кто в этих машинах ехал, будь то ученый, техник, геолог, биолог, боец или водитель, с детства вырезал из льда и кости, украшал свое жилище, лепил, строгал, шлифовал. Скульптура у Антов была не занятием художников, а образом жизни. Это был язык, которым говорили их души. И каждый предмет от дверной ручки на гарпуна нес на себе след этой любви к форме, ритму, величию. Поэтому они ехали сюда не только как разведчики, но и как паломники, ценители прекрасного. Рио-де-Жанейро — старое, забытое имя, которое сохранилось в песнях, в сказаниях, свитках Академии. Имя, обросшее мифом. Когда-то это был один из величайших городов Восточной Америки. Край солнца, моря и камни. И именно здесь, на вершине гранитной скалы, возвышалась одна из немногих скульптур, известных даже самым юным Антам — Христос Искупитель. Он был им памятен, как колледия в Риме, как пирамиды Египта. Не из-за веры, не из-за богословия. Потому что люди могли поднять такую фигуру в небо, простереть ее руки над городами и сделать это красиво. Когда землю только начинал скрывать холод, а лед тушить континенты, Памятник почти погиб. Землетрясение раскололо скалу, повредило статую, оставило от нее растрескавшийся остов. Но тогдашние люди, в ужасе от происходящего, словно инстинктом, ухватились за него. Как за якорь, как за доказательство, что они еще люди. Ремонтировали истово. Меняли железо на титан, камень на бронзу, бетон на супербетон. Считали, что если он устоит, Устоит и человечество, но не устояли. Исчезли, замерзли, разбрелись. А он остался один на тысячу лет. Когда машины, скрипя, остановились у подножья горы, и анты впервые увидели его, молчание повисло над отрядом. Даже моторы стихли, как по команде. Он стоял, высокий, как башня, расъеденный в трещинах. Руки, когда-то распростертые в величественном благословении, теперь висели под углом словно у человека, слишком долго державшего их на весу. Лицо потрескалось, одеяние зияло дырами, под ним чернел каркас. Но фигура стояла, глыба памяти, свидетель. «Даже у Христа руки опустились», — тихо сказал Дион. Он стоял, содрав голову, не снимая очков. «Одному тяжело», — отозвался Иосон рядом, не глядя. «Но люди вернулись. Поможем их поднять». Его лицо было мрачно. Он смотрел не на скульптуру, а туда, где некогда был город. Здесь, в этой долине, жили миллионы. Рио-де-Жанейро — любимец солнечных фильмов, развеселых праздников и шумных портов. Восточное побережье Южной Америки. Южное тепло, тропики, цивилизации. Дома тянулись к небу, дороги сновали по горам, над водой дрожали мосты, и теперь — ничего. Только ветер, песок и пыль. Мелкая, противная, с оттенками оксида железа. От города не осталось и духа. Ни ржавого остова, ни колонны, ни даже куска стекла. Все съедено временем, ушло в землю, как сон. Кругом нет ничего. Глубокое молчание. Пустыня мертвая, и небеса над ней. Но люди ведь любят селиться на старых местах. У воды, у дорог, где земля уже утрамбована, где руины дают укрытие. Так было в Вавилоне, в Афинах, в Риме. Даже когда после кос в Колизее, все равно жили. Поэтому и сюда надо было прийти. Хоть что-то, но должно было остаться. След, призрак, намек на происхождение того чужака, что замерз на острове Смоленск на тысячу миль к югу. Экспедиция развернулась быстро. Ученые что-то снимали, измеряли, брали образцы, искали признаки фундамента. Канализации, чего угодно. Один, седой бородой и печатью многолетнего архивного труда на лице, водил пальцем по трещинам в основании. Двое пошли дальше к развалинам какого-то сооружения, где, возможно, можно было найти что-то интересное механизмы, следы жизни, надписи. Бойцы осматривали местность, другие очистили фильтры в машинах. Лиар молчал и только спустя мгновение нарушил тишину. А как думаешь? «Тот чужак мог быть отсюда?» Иосон ответил не сразу. «Здесь, — наконец произнес он, — не было жизни уже столетий. Если он и был с этого материка, то не отсюда. Этот город умер столетия назад. Лиар не спорил. «Мы ищем живое, — продолжил Иосон, — а здесь только камень и обломки. Он устал». Надел перчатку и в последний раз взглянул на фигуру Искупителя. «Может быть, когда-нибудь эта статуя снова увидит под собой город». Район бывшего Рио-де-Жанейро. Совещание в командном вездеходе. Внутри было тепло. Матовыми щелями опущенных ставней проникал рассеянный дневной свет. Вялый, серый, как старое молоко. На металлическом столе карты, температурные графики, отпечатанные в лаборатории фотографии, рукописные доклады, аккуратно сложенные стопочкой. Капитан Иосон встал и оглядел собравшихся. «Начнем», — произнес он глухо, но отчетливо. «Подводим итоги. Что мы можем сказать об этом месте, где когда-то стоял один из крупнейших городов до Ледниковой цивилизации?» Герд Ликский, зам по научной работе, сидел неподвижно. Лишь его пальцы перебирали край старого блокнота. Климат стабилен, сказал он. Холод, но не смертельный. В среднем на 10-15 градусов теплее, чем у нас. Влажность практически ноль. Воздух сухой, как сухарь, пхи, водоросли в следовых количествах. Это пустыня холодная, мертвая. Она ратова и ствак кивнула. Это совпадает с наблюдениями. Мы не нашли ни кострищ, ни временных стоянок ни следов биваков. Такое ощущение, что здесь никто не ступал тысячи лет. Любые старые сооружения, если и уцелели, давно погребены под пылью и обломками пород. Некоторые фрагменты строений видны, но для доступа потребуется полноценная археологическая экспедиция. На это у нас нет времени. Владимир Обруч, геолог, поморщился. «Все засыпано. Цивилизация, если она тут и была, давно ушла под пыль». Соль и особи. Никаких работ по добыче ископаемых здесь не велось. Ясон молча кивнул. Ясно. Признаки живой или хотя бы жившей недавно цивилизации отсутствуют. Чужак явно не отсюда. Он пришел оттуда, где работают станки, горят лампы, живут люди. Здесь ничего. Уликс-разведчик откашлялся. «Мы обследовали район в радиусе 60 километров. Ни одного костра, ни одной тропы, ничего. В эфир тишина. Мертвая зона». «Тогда...» — сказал Иосон, глядя на размещенную карту. «Вопрос один. Куда двигаться дальше?» Герт наклонился, провел перчаткой вдоль побережья. «Если принять нынешний уровень моря, то многие районы Карибского бассейна сильно обмелели или стали сушей». Но если цивилизация где-то и выжила, то, возможно, именно там. Я бы делал ставку на архипелаги. Куба, Антильские острова, затем северо-запад. Флорида и верх по побережью. Доступ к морским ресурсам, возможность традиционного земледелия. Прямой путь через центр Карибского моря опасен, заметил Владимир Обруч. Наши карты этого района безнадежно устарели. С учетом падения уровня Мирового океана на 300 метров, Большинство островов могли стать частью Северной Америки. Мы рискуем сесть на мели и потерять корабль. Решение принято. Здесь все пусто. Курс на северо-восток. Пройдем вдоль архипелагов, затем направимся к Кубе, а после — к Флориде и восточному побережью Северной Америки. Будем искать любые признаки жизни, инфраструктуры и сигналы. Он поднялся, и остальные последовали за ним. Ясон взял карандаш и вписал в судовой журнал. «Район бывшего города Рио-де-Жанейро исследован. Следов современной активности не выявлено. Температура отрицательная, влажность низкая, признаки эрозии и выветривания сильные. Район заброшен задолго до настоящего времени. Решено продолжить экспедицию на северо-запад, к островным и прибрежным зонам Карибского бассейна». Место. Корвет Исследователь предела Восточное побережье Южной Америки Координаты 22 градуса Южной Широты, 43 градуса западной долготы. Время 15 мая 2025 года. 10 часов утра. После отбытия разведки на берег ее решил возглавить сам капитан. Старшинство на судне перешло к первому помощнику Руслану. Он отправился проверять все лично дозорных работа корабельных служб. Жизнь на борту исследователя предела шла своим чередом. Все знали, что в незнакомых водах нельзя расслабляться. «Киты!» — вдруг крикнул один из дозорных с носовой рубки, в бинокль. В самом деле, из воды один за другим поднимались фонтаны. Тихо и торжественно синие киты неспешно двигались вдоль корабля, невозмутимые, как айсберги. Руслан перещурился и решил, что глупо, пускай такой случай, пополнить бездонные трюмы корабля жиром, которая перегонит в топливо и свежим мясом. «Снарядить катера! Начинаем охоту!» Четыре катера, давно вернувшиеся с берега, устремились к китам с матросами, вооружённые гарпанами, которым привязана толстая веревка с буем, наполненным воздухом и покрытым яркой краской. Киты двигались неторопливо, но как только первая лодка подобралась слишком близко, Один из титанов выплеснул. Волна стала как стена. Лодка вздрогнула. Все знали, охота опасна. Один удар хвоста, и все кончено. Но азарт, древний зов охоты, жил в крови антов. Первый гарпун — метка в основании спины. Кит вздрогнул, ударил хвостом. Ушел под воду, унося с собой гарпун и буй. Второй, третий, четвертый. В бой пошли все. Охотники крутились вокруг бросали новые гарпуны. Буи всплывали и, как маяки, показывали, где под водой находится кит. После долгого сражения, когда животное изнуренно всплыло, больше не уходя в глубину, все четыре лодки подошли и крепко зацепили тушу. Начали буксировать. Это был самец, огромный, на глаз более 20 метров длины, с зарослями усоногих на теле. Уже у слепа исследователя его встретили. Лебедки взвыли, стальные тросы натянулись. Машина, затаив дыхание, вытянули тушу на разделочную палубу. Тут уже все было готово. Руки, огрубевшие от холода и соли, ловко и быстро орудовали фленшерными ножами. Эти большие клинки на длинных рукоятках, напоминавшие алибарды. За час от исполинского тела остался лишь белый скелет, да и тот сразу же начали распиливать на куски. Часть пойдет на кормовую муку и удобрение, а часть — на заготовки для подделок. Глава 13. Родина или смерть? Корвет исследователь предела шел на север, преодолевая хребты волн теперь океане, что когда-то звался Атлантическим, ревущее пространство между мертвыми берегами и континентов. Шторм сменился штормом. Бывало по три в день. Промежутки не приносили покоя, лишь напоминали, что рев океана стих лишь для нового удара. За кормой волна вставала, будто горный гребень, заслоняя небо и горизонт, чтобы затем с голом рухнуть, наваливаясь на палубу с рыком, с ударом, от которого гудели переморки. Разбушевавшаяся стихия выматывали команду. Казалось, сам океан уступил судном тяжелый поединок и атаковал непрерывно. Каждое утро начиналось ревизии урона. Сорвало крепеж, перекосило люк, лопнула мешок с мукой. Та пылью осела по ящикам, по полу, по рукам. Все, что не было приколочено, летало. Все, что могло скрипеть, скрипело. Корпус корабля трещал и охал, будто старый зверь, бредущий сквозь бурю на старых лапах. Постепенно начинало тяготить тепло. Для людей, рожденных под ледяным небом Антарктики, находиться под жарким солнцем становилось нестерпимо. Врачи предупреждали не работать на открытом солнце дольше 20 минут. Место Атлантический океан, западная часть акватории бывших Антильских островов. Координаты 20 градусов северной широты, 73 градуса западной долготы. Время 2 июня 2025 года. 4 часа утра. Очертания берега возникли за дымкой, как мираж, изломанные уступы нагромождения глыбьи обломков, темная растительность, ползающая с гребней скал, открылся вид на бухту глубокую, круглую, словно выбитую кулаком великана. Там в ее зеленом сердце стояло нечто — пирамида. Не грубая груда камней, но четкое, нарочито симметричное строение из плотно пригнанных блоков, увенчанное плоской площадкой. Все говорило о руке, знающей и умелой. Вокруг нее рос лес, настоящий, высокий, шумящий с деревьями, о которых анты знали только по старинным рисункам и по преданиям тех времен, когда земля еще не заковала себя в лед. Великолепные деревья, колонновидные, раскидистые, зеленые. Не просто высокие, они подавляли размерами. Те, кто впервые выходил на берег, невольно останавливались, задрав головы. Стволы возносились вверх на десятки метров. «Гляди!» — шептал кто-то из команды. Прям кит среди растений. Сначала на берег высадились разведчики. Осмотрели округу. Доложили, что опасности нет, и только потом наступил черед ученых. Начали с пирамиды. Шов почти идеальный. Нож между камнями не просунешь. Тихо сказала Анна Ратова, стирая рукой под солба, указывая на незаметную линию на стене пирамиды. Возможно, это храм или усыпальница. Работать без пешки. тщательно все фиксируем. Сказал страдающий от жары Герт Ликский. «Сначала внешние измерения, потом, возможно, вскроем пирамиду». Работы заняли два дня. Ночевать на берегу капитан Иосон запретил. На третье вскрыли вход. За ним лежал узкий коридор, уходящий вниз под углом, который заканчивался небольшим помещением. Там нашли деревянные большие гробы с металлическими украшениями. Захоронение явно было групповым. Это было непривычно. Древесина для антов — дорогой материал. В гробу лежали тела мужчин в непонятной одежде. Пятнистая, темно-зеленого цвета, на груди карманы. На ней были пуговицы из желтого металла, погоны. Специалисты предположили, что захоронение не более полувека. Притом люди погибли от огнестрельного и холодного оружия. Судя по одежде, это были военные. «Уровень развития неоднозначен», — сказала Ратова. «Есть работа с металлом». Продумана архитектура, но явных признаков индустриального мира нет. Тем временем экипаж, измотанный качкой, постепенно приходил в себя. Усталость сменилась интересом и жадностью. Люди быстро подсчитали, сколько за такие деревья можно выручить в Антариусе. Сумма получалась очень внушительная. Даже если разделить на всех поровну. Разговоры быстро дошли до капитана, который отнесся к идее с пониманием и постановил. Каждый член экипажа имеет право на равную долю. Вырубаем только 10 штук. Деревья срубили быстро и доставили на корабль, предварительно обрубив ветки. На палубу затащили так же, как до этого китов, лебедками через кормовый слип. Трюм сразу наполнился ароматом, невиданным Антарктики, Терпким, смолистым, сладковатым. Уже следующей ночи люди начали ощущать тревогу. Лес казался живым. Дышащим, что-то шепчущим. Кто-то клялся, что слышал голоса в темноте. Другие говорили об огоньке, что мерцал в ущелье. Охрану удвоили. Никто, включая самого капитана, не чувствовал себя здесь в безопасности. Земля была чужой. Анты знали все о льде, но ничего о лесе. Первыми забеспокоились собаки. Дежурные начали всматриваться в густой туман и заметили какое-то движение вокруг корабля и подозрительный шум. А потом корабль вздрогнул от мощного взрыва и одновременно с берега полетели ядра. Враг пошел на приступ. Гигантский заряд взрывчатки развалил ворота на палубу, через которое затаскивали туши китов. Саперы были мастерами своего дела. К дыре сразу устремились лодки штурмующих. Как муравьи они хлынули в пробоину. Низкий рост неизвестных бойцов в зеленой форме компенсировался холодной яростью. Закидав палубу гранатами, враги ворвались внутрь корабля и все потонуло в выстрелах. Когда расстреляв заряды и серьезно прорядив ряды защитников, первая шеренга нападавших бросилась в штыки с криком Парья «Парьямэрте!». Анты были неприятно поражены мастерством врагов. Их длинные алебарды для разделки китов мало годились для тесно-рукопашной. Поэтому вход пошли ножи и кинжалы, а потом кулаки и зубы. Схватка походила на сражение белогревых львов против мелких, но зубастых псов, мастерски владевших штыками. Артиллерия противника продолжала методично уничтожать все, что оставалось на верхних палубах. Орудия были размещены высоко, на скалах, вне зоны досягаемости для ответного огня. Вражеские лодки, снующие вплотную к борту, тоже оставались вне зоны поражения корабельных пушек и пулеметов. Львы Антараса дорого продавали свою жизнь, но и враг за ценой не стоял, и платил кровью честно, не скупясь. Подкрепление подходило с обеих сторон. Схватка превратилась в какой-то крабовый водоворот смерти, но преимущество внезапности и численный перевес давали о себе знать. Анты отступали. Бой постепенно смещался вглубь корабля. И тогда капитан отдал приказ. «Топливо лить за борт! Огнемянчика вперед и выжигать всех!» Давно на корабле Антов не звучали эти слова. Этот крайний способ отбить штурм для многих поколений был лишь сюжетом из древних сказаний. Выстрелы, звон клинков и вопли раненых потонули в огне. Он был всюду. Горело море, горел корабль. Атака нападавших захлебнулась в пламени, а немногие выжившие — пытались доплыть к берегу сквозь огонь. В воздухе стоял дым в вперемешку с паром, а запах пороха смешался с запахом горелой плоти. В корабль еще иногда попадали редкие ядра с берега, но бой был нападавшими проигран. Вот только победителя не было. Исследователь предела на максимальной скорости уходил в открытый океан, оставляя место схватки. У всех антов, отошедших от ярости боя, был на лицах написан только один вопрос. Что это было? Охотников и воинов Антарктиды смертью, и кровью не удивишь. Но такого они не видели никогда. Схватки антов давно велись по законам правильной войны. А теперь они увидели войну настоящую, про которую успели порядком позабыть. Капитан отдал приказ пленным, если таковые будут, оказать медицинскую помощь и посадить в карцер. У него было очень много к ним вопросов. Выглядел корабль страшно. Закопченные ледяные стены в оспинах от пуль и ядер, бурые потеки на бортах и болтающиеся на одной петле створка ворот на корме. Пробитые и разрушенные надстройки. Везде весело журчали ручейки воды от растаявшего льда в перемешку с кровью и сажей. Дион смотрел пустым взглядом на палубу, где недавно чуть не расстался с жизнью, и думал. Пром обещал дать Антам огонь, не обманул. Повернув голову и оглянув то, что когда-то было теплицами, он увидел лишь дымящуюся мешанину из земли, обугленной зелени, осколков стекла и изуродованных человеческих тел. Среди исковерканных каркасов и торчащих помидорных кустов белым пятном выделялась рука. Он машинально усмехнулся нелепому узору смоленского мастера, который делал некрасивые, но добротные и честные костюмы. Иногда он подтрунивал из-за него над братом. братом. Лиар? Дион словно взорвался. Только что сидевший на обломке трубы с тупым выражением лица, он в одно мгновение оказался у тела. Вернее того, что от него осталось. Прямое попадание ядра не оставило Лиару ни малейшего шанса. Дион побледнел. Его лицо вытянулось в окаменевшую маску боли. Глаза распахнулись, и зрачки расширились, как у зверя в ловушке. Его затрясло, и он завыл. Протяжно, страшно. Так, что все, кто был рядом, вздрогнули от разорвавшего воздух крика. Рухнув на колени, он схватил руку брата и сначала выл, а затем начал раскачиваться из стороны в сторону, яростно шепча что-то сквозь тиснутые зубы. Иосон, осматривавший руины неподалеку, поспешил к нему, надеясь унять безумие, охватившее парня. Подойдя ближе, он смог различить слова. Дион снова и снова твердил одни и те же четыре слова. «Я убью тебя, Пром!» Капитан, встревоженный присел рядом, легко стряхнул Диона за плечи, пытаясь вернуть тому рассудок. «Здесь нет никакого Прома», — тихо сказал он. «При чем тут Пром?» Дион, не переставая раскачиваться, с лицом из которого ушла жизнь, ответил глухо. «Это Пром. Пром сказал, что все будет хорошо. Пром сказал, положите труп чужака на льдину» сон замер. В голове что-то щелкнуло. Все стало на свои места. Он прошептал, почти не размыкая губ. «Нет, Пром, это я тебя убью. Я не примаружу тебя к Айсбергу, как принято. Я насажу тебя на него. Но сперва нужно было вернуться на родину». Эпилог На вершине скалы стояли двое. В зеленых мундирах с караманами золочеными пуговицами и неизменными сигарами в уголках рта. Они молча смотрели вслед уходящему в дыму и пламени прочь от берега ледяному кораблю. «Команданты! Великий Фидель знал, что они вернутся! Белая гринга не успокоится, пока существует свободная куба!» «Вернулись!» — тихо сказал второй, не отрывая взгляда. «Разграбили мавзолей, надругались над прахом героев, вырубили священную рощу. Но и в этот раз мы вспороли брюхо этим свиньям прямо в заливе. Если понадобится, вспорим снова. «Патрия Муэрте!» — сказал команданте. «Патрия Муэрте, Венсер повторил начальник штаба. Конец.